Глава 113. Квинтэссенция крови. Сейчас взревел Басайн, а серебряная броня вновь сформировалась вокруг его тела. Он преобразовал ещё и длинный клинок, сопровождающийся несколькими пульсациями в пустоте вокруг. Глаза Джейдена покраснели. Он произнёс несколько древних заклинаний и даже оцарапал кончик пальца, выливая капли крови на зелёный значок. Бесчисленные лозы вырвались из земли. Вот только цвет этих лоз был полностью красным, а шипы стали более толстыми. На них присутствовал оттенок зеленого, и от них исходила чрезвычайно опасная аура. «Значит, вот до чего дошло», – махнул руками Лейлин, и десяток красных зелий вылетели из его рук. На теле черного хоральского змея возникло еще более яркое пламя взрывов. Руки Лейлина заметались, и в них вновь явил себя черный длинный лук. Лейлин произнес заклинание «Морозные руны!» Слой льда покрыл изначально чёрный лук, обращая его стрелы в ледяные сосульки. "Гомри!" прозвучало одновременно три голоса. Красные лозы полетели с ещё большей скоростью, сопровождаясь потоками ветра. В мгновение они привязали змея к полу. В то же время ледяные стрелы рассекли пустоту и пронзили правый глаз чёрного хоральского змея. Рот чёрного хоральского змея зажёгся, а одной из глазных яблок хлопнуло. Из отверстия вытекло большое количество блестящей полупрозрачной жидкости. Змей визжал в агонии. Во время взрыва серебряная броня Басайна преобразовалась в металлическую жидкость, а потом приобрела форму длинного меча. После приготовления серебряный меч разросся до 5 метров в длину. На его лезвие появились таинственные руны: "Щильнейшая мощь, сильнейшая форма, отправляйся в ад!" прокричал Басайн. Его мускулы напряглись, а от количества заклинаний последовало много вспышек света. Я определил много заклинаний нулевого ранга, которые на время увеличивали физические атрибуты силы и живучести. При поддержке такого количества заклинаний характеристики боссаина наверняка превосходили великого рыцаря. Он практически поднялся до формы великого рыцаря из мифов, заклеймлённого мечника. Длинный меч легко прошёл сквозь защиту чёрного хоральского змея и попал в самую критическую точку жизни. Сердце вытекло неизмеримое количество крови с примесями чёрного цвета. Змей попытался подняться, но плотно сдерживался красными лозами. Также лозы поднимались к области раны, словно обладая собственным интеллектом, и погружались прямо в неё. Гигантский змей всё время двигался и извивался, а его кровь выплескивалась на грязную землю. Сопротивляясь в течение десятка минут, Змей полностью потерял блеск левого глаза и упал на землю. Джейден задал вопрос с неуверенным тоном. «Он умер?» Красные лозы все еще дергались и сдерживали гигантского змея. Показания и Ичи поговорили. Цель серьезно ранена. Ее волны жизненной силы стремительно понижаются. Жизненная сила цели упала до нижайшего порога. Жизненная сила цели полностью исчезла. Смерть! Однако Лаилин решил сказать следующее. Сперва давайте произнесём некоторые заклинания обнаружения. Его до сих пор преследовал тот факт, что и ИИ ИИ-чип не смог обнаружить чёрного харальского змея, пока тот был невидимым. Кто знает, может, чёрный змей владеет тайным способом скрывать свою жизненную силу и избежать показаний ИИ-чипа. Послушники третьего уровня начали произносить множество заклинаний. Наконец, они сделали вывод, что чёрный харальский змей, который убил двоих их товарищей, действительно умер. После этого вывода Джейден быстро убрал свои красные лозы и упал на землю. Лейлин заметил, что на лице Джейдена не присутствовало признаков красноты. Его бледный цвет говорил о том, что он потерял много крови. Великий меч бассейна обратился в жидкий металл и вернулся обратно под его мантию. Даже броня не могла поддерживать свою форму. Видимо, его магический артефакт изтратил очень много энергии. Эти небольшие фрагменты информации были записаны ИИ-чипом. Более того, он ництво высчитывал боевое состояние обоих и продумывал шансы на успех в борьбе. Разумеется, в глазах этих людей Лейлин представлял собой послушника чуть выше среднего уровня. Кроме навыков зельеварения, у него имелась внушительная помощь лишь от его морозной алхимической руны. Лейлин усердно создавал у них ошибочное впечатление о себе. А теперь поспешим и соберём урожай, сказал Лейлин и бросил взгляд на лишённого жизни змея. Из ран его тела до сих пор вытекала кровь. Заклинание из низких энергетических волн формировалось в руках Лейлина. "Что ты делаешь?" произнесли Бассайн и Джейден одновременно и отошли подальше от Лейлина, посмотрев на него с осторожностью. Как только угроза исчезла, семена сомнений и недоверия уже прорастали между сообщниками. "Просто собираю материалы", не стал прекращать заклинание Лейлин. После нескольких мгновений Лейлин открыл рот и произнёс слово на языке Байрона. Кровь. Кровавая лужа на земле начала течь в ладони Лейлина. Огромное количество крови собралось в воздухе, образуя кровавый шар света. Пустота невидимой силы воздействовала на шар света и обратила его в небольшой камешек кровавого цвета. Невидимая энергия хлынула прямо в раны чёрного харальского змея и вынула оставшуюся кровь из его тела. Через минуту Размер змея несколько уменьшился, а его чешуйки побледнели. Лейлин держал в руках десяток кровавых камешков. Вся эссенция крови чёрного харальского змея преобразилась в десяток камней. Лейлин выучил это заклинание нулевого ранга для того, чтобы выкачивать кровь из созданий больших размеров. Увидев эффект от заклинания Лейлина, Басайн и Джейден расслабились. Однако Лейлин всё ещё замечал следы тревоги глубоко внутри их глаз. Кровь чёрного харальского змея является ингредиентом для многих зелий. Я хочу забрать её всю, а часть остальных трофеев я могу отказаться в сторону крови, произнёс Лейлин и улыбнулся. Лейлин вдруг вспомнил содержание дневника, который он нашёл в экспериментальных лабораториях возле города Полярной Ночи. Из-за нескольких слов, например, модуляция, радословная и так далее, Лейлин приобрёл необоснованный мотив собирать кровь, даже ценой обиды двух парней. Басайн вдруг повернул голову и усмехнулся. "Кровь? Верно, для большинства мастеров зелий кровь могущественных существ может оказаться весьма важным и редким ингредиентом для зелий", ответила Элин. Городасловные и другие подобные термины совсем не заполняли голову Басайна. В конце концов, многие древние создания вымерли тысячи лет назад. Спустя много веков в мире магов можно было заметить лишь отголоски следов древних созданий как добыть древнюю родословную. Этот аспект широко изучался многими волшебниками, но прорывов никто так и не достиг. Получение фрагментов генов из крови и затем преобразование их в сущность такое выходило далеко за пределы возможностей волшебников. Только маг четвёртого ранга из легенд или выше доступны такие возможности. Но маг четвёртого ранга для южного побережья был равноценен мифу. Ингредиенты чёрного коральского змея, по крайней мере, стоят 100 тысяч магических кристаллов. Глаза Джейдена заблестели, а на лице появилось выражение опьянения. Самыми ценными частями являлись чешуя, внутренности, мозг и так далее. Также среди трофеев этого змея имелись ингредиенты для синтеза магических артефактов. Однако, в отношении крови и нескольких других ингредиентов, необходимых мастерам зелий и алхимикам, то в остальных областях они не шибко пользовались спросом. Учитывая то обстоятельство, что Лайлин первым сделал шаг, трое послушников коротко договорились. Джейден и Басин собирали самые ценные части тела змея, а затем произнесли заклинание хранения и только после этого покинули поле битвы. Прямо сейчас они расценивали трофеи со змея в качестве награды. Кто знает, сколько ещё хороших вещей они обнаружат. Похоже, что пережиток прошлого в этом месте относится к чрезвычайно высокому классу. Джейден попробовал оценить размеры пещеры, чтобы получить больше зацепок. Он и вправду установил механизм дозорного действия в самом начале и даже использовал такое опасное существо. Жалко роф и шаю. В отношении смерти двух членов группы, Лейлин и оставшейся выразились лишь поверхностно и скоро вернулось обычное настроение. Честно говоря, эти двое послушников связывались с Лейлином лишь несколько дней назад, поэтому он не особо ощущал сожаления. Чеще всего манги представляются обой безразличных существ. Очень скоро оставшиеся трое послушников зациклили всё своё внимание на следы мага. Использование могущественных охранников для защиты наследия яркая черта периода Кукерля. Басайн будто что-то припоминал. Постройки периода Кукерля были простыми и грубыми. Даже механизмы охраны выглядели чрезвычайно просто и не превышали двух уровней. Это говорит о том, что стоит нам пересечь другой механизм Мы сразу окажемся возле наследия. В глазах Джейдена засверкали. Так до чего ж мы ждём? Для него поиск информации для достижения официального мага были очень важны. Трое послушников воспользовались различными заклинаниями нулевого ранга для проверки внутреннего пространства пещеры и обнаружили зал в самом конце. В чёрном зале наблюдался слой ржавчины. Кажется, он был построен из определённого металла. Зелёное глазное яблоко Тут же вылетела из зала. Джейден схватил его, поместил обратно на место и сказал: "Не так много опасностей". Однако через 5 км моё заклинание остановилось, будто там перед проходом стоит какая-то преграда. Лейлин и Басайн тоже проверили пещеру, но получили схожие результаты. Глава 114. Сады Дилана. "Пусть так. Мы можем войти вместе". Посмотрел на обоих Басайн. Решительность вспыхнула на лице Джейдена. Для него исследования считались бы успешными, если бы ему удалось найти наследство мага. "У меня нет возражений", сказал Лейлин. Внешне он выглядел спокойным, но внутри всё было в точности наоборот. Он знал о человеке, оставившем здесь наследство, и о том, что здесь было похоронено маг четвёртого ранга, целомудренный человек, воспетый в легендах. Здесь хранилось наследство великого мага Серхольма. Сердце Лейлина пылало желанием. Вся троица придерживалась того же мнения и вошла в проход. Туннель был достаточно широким для того, чтобы по нему бок о бок шли трое взрослых парней. Поскольку все они были подростками, они свободно пошли по тоннелю. Лейлин коснулся стены, и серая пыль опала, открыв взору серебряную металлическую стену за ней. Сначала показалось, что она была ледяной, но вскоре он снова ощутил тепло. От металла он ощутил странную реакцию. Обнаружен неизвестный металл, не зарегистрированный в базе данных, прозвучал голос ИИ чипа после сканирования. Этот металл сделан из сплава кричащей крови. Во время произнесения заклинания требуется свежая кровь зверей и рабов. Он каким-то образом влияет на духовные тела, прошептал Басайн около уха Элина. Если бы к магам относились как к простолюдинам, то Басайн, скорее всего, принадлежал бы к дворянству. Его знания в некоторых областях всё ещё превосходили знания Лейлина. Более того, некоторые драгоценные металлы можно было получить только внутри таких семей. Лейлин не имел к ним доступа. Лейлин отдал указание: "ИИ-чип, запиши состав". Бип. Информация собирается. Сохраняется в базе данных. Создание папки Информация о ресурсах. Сплав Клячащей крови, прозвучал голос ИИ-чипа в ушах Лейлина. Расстояние до защитного барьера, обнаруженного ранее, уменьшается, заговорил шепши по правому краю Джейден. Поскольку проход построен с помощью этого сплава, впереди нас может что-то поджидать. Лейлин и Басайн ахнули в унисон, на их лицах вспыхнул ужас. Духовное тело. Им, как послушникам, сильно не хватало защитных мер. Поэтому против духовного тела они почти ничем не могли защититься. Если бы на их месте сейчас стояли обычные послушники, то те уже давным-давно бы сбежали. Однако Лейлин и остальные были другими. Басайн и Джейдан овладели магическими артефактами, которые они могли временно использовать для защиты. Хоть они и не относились к артефактам защитного типа, вроде кулона павшей звезды, они всё же могли защитить их души от нападений. Что касается самого Лейлина, то он более 2 лет изучал духовные тела. Благодаря ИИ-чипу его знания о духовных телах превзошли знания многих профессоров. Лейлин трепетал. Плотность отрицательной энергии в воздухе увеличилась на 3,14%. Прозвучало предупреждение ИИ-чипа. Сильное волнение возникло в сердце Лейлина. Эта среда, похоже, была ранее записана ИИ-чипом. Да это же самая благоприятная среда для выживания духовного тела. Глаза Лейлина прищурились. И перед ними он увидел появившуюся яркую дыру и произнёс: "Здесь". Пройдя через дыру в пещере, Лейлин и остальные увидели сияющий свет, который вынудил каждого закрыть глаза. Когда они снова открыли их, они оказались посреди моря из различных цветов: тюльпаны, маки, красные круглые хризантемы, зелёные лилии, различные виды цветов, которые встречались им раньше. Они не знали, куда направиться из этого цветочного сада. Кажется, сад находился под каким-то заклинанием, потому что в этом саду росли цветы, расцветающие в разные сезоны. Светские и мирные цветы были пригодны только для декораций. После слабого доуновения Лейлин ощутил аромат множества полезных для магов цветов. Множество из них не мог найти даже Крофт, и прямо сейчас все они были перед Лейлином. Фиолетовый ухоженный цветок, фрукт ноуса, кодячая стрекоза перевернутый подсолнух и даже цветок пустоты. Джейден и даже Бассайн ахнули от удивления. В конце цвело множество видов цветов, которые даже Лейлин не мог распознать. Но по тому, где их посадили, было понятно, что их ценность выше, чем у цветка пустоты. Прямо сейчас Лейлин наконец понял, почему сады Дилана были так названы. Размер этого огромного сада составлял не менее дюжины квадратных километров. Сколько ценных растений здесь находится – сколько они стоили в магических кристаллах». Лейлин некоторое время подумал об этом и пришел к ошеломительному выводу. «Ха-ха, пламя Золотого Солнца! Это действительно пламя Золотого Солнца!» Джейден горящими глазами смотрел на растения в середине сада и промотал себе под нос. «Силу пламени Золотого Солнца можно комбинировать с водой Грайна, чтобы помочь послушнику с расположенностью к огненному элементу прорваться дальше» шанс успеха увеличивается примерно на 20%. Его ноги бессознательно повели его к огню на красном пламени золотого солнца. "Не надо", Лейлин о чём-то подумал и внезапно крикнула ему. "Не надо!" Вы было уже поздно. Джейден проигнорировал предупреждение Лейлина и потянулся рукой к цветку. Воздух остановился. Ветер остановился. Лейлин и остальные ощутили, что земля уходит из-под ног и перемещается в другую область. Казалось, будто они оказались внутри поместья. Четыре стены обустроились совершенно новой мебелью. На бледно-жёлтом столе стояла лампа, светившись оранжевым светом. "Что это за место?" спросил Джейден потерянным голосом. "Это защитный механизм. Похоже, что нас переместили в другое место", печально улыбнулся Лейлин. Прямо сейчас Басайн смотрел на Джейдена недружелюбным взглядом. Однако есть и хорошие новости. Согласно традициям периода Курагэра, если мы справимся с этим механизмом, то большинство защитных ловушек тут же перестанут действовать. Лицо боссаина помрачнело. Изначально у нас было столько возможностей обследовать всё вокруг. Это всё из-за тебя, он указал на Джейдена. Лейлин подозревал, что если бы не опасность, окружающая их, он бы уже давно напал на него. Внезапно прозвучал голос механической куклы. «Ой-ой! Кто здесь хочет поиграть с Алисой?» За поворотом что-то показалось. Кукла восточного стиля? Лейлин заметил находящийся в тени коридора гигантский манекен. Эта кукла была уже старой. Глазные яблоки были сшиты из синих драгоценных камней. Одета она была в розовое платье. Красивые светлые волосы не спадали до плеч. На груди был пошит красный бант. «Фигурка мстительного духа!» Заикаясь, сполошился Бассайн и горком мстительного духа. Лейлин никогда раньше не слышал об этом. Очевидно, что перед ними находился вид духовного тела. Глядя на физическое тело мстительного духа, Лейлин осознал, что исследование и расследование духовного аспекта находились на поверхностном уровне. По крайней мере, он находился в полном невежестве относительно такого вида мстительных духов, чья сущность граничила между иллюзией и реальностью. Светловолосая девочка указала пальцем на Лейлина. «Ага, вы пришли, чтобы поиграть с Алисой!» Её руки были сделаны из ткани, и у неё не было ладоней, только обнажённая глянцевая рука. Полупрозрачное силовое поле тут же появилось позади Лайлина. Он подлетел вверх, направляясь прямо к тряпичной кугле и не смог остановиться. Тряпичная кукла развела руки, словно желая обнять Лайлина. «Иди сюда, мой маленький! Алиса обнимет тебя!» Джейден и Бассайн переглянулись друг с другом и тут же отступили подальше от тряпичной куклы. Они фактически бросили Лейлена и ушли. Лейлен отправил два огненных шара в тряпичную куклу и поджёг её. Однако пламя быстро потухло, и он не заметил на кукле ни единого следа повреждений. Множество маленьких рук появились из ниоткуда и, казалось, потянулись к Лейлену. Пара кукольных рук уже касались стали Лейлена ощущение онемения тут же начало распространяться от места касания руки куклы по его талии. Глаза Лейлина вспыхнули злобой, и он бросил на землю жёлтое зелье. Жёлтый защитный барьер сразу же появился вокруг тела Лейлина, отделяя его от множества маленьких рук. Зелье вращающегося щита Тревора, единственный тип защитных зелий, которым обладал Лейлин, в полной мере оправдывало своё название. А, ты навредила Алисе. Лицо куклы раскрылось, обнажая брицы на острые зубы. «Я съем тебя!» Пара полупрозрачных звериных ртов тут же появилась перед Лейлином и попыталась укусить его. По поверхности защитного барьера пошли пульсации, издавая шум и говоря о том, что барьер больше не мог выдерживать атаки. Лейлин нащупал предмет на своей шее и подумал. «Нет, сейчас не слишком подходящее время, чтобы использовать мой козырь». Тут же Лейлин выбросил красное пылающее зелье с криком. Интенсивно пылающее зелье. И ещё. Лейлин нащупал несколько розовых жемчужин в своей сумке и бросил их в пламя. Во время своего пребывания в городе Полярной ночи он достиг некоторых результатов в исследовании духовных тел. Помимо изучения законов, он также узнал о том, что больше всего они ненавидели. И брошенный им розовый жемчуг был самым эффективным средством. Розовые жемчужины очень скоро взорвались в пламени, распыляя вокруг розовый порошок. После распространения порошка, пламя окрасилось в розовый цвет. Порошок продолжил распространяться, пока полностью не покрыл собой звериные челюсти. Те выпустили ужасающий рев и вскоре были сожжены пламенем дотла. В то же самое время, пламя прошло сквозь пустоту и добралось до лица куклы. Тканевая кукла закрыла лицо и издала громкий и негодующий вой. Сразу после того, как исчез последний язык пламени, светящийся барьер вокруг тела Лейлина полностью пропал. Лейлин приземлился на пол. На его поясе зияло два шрама, оставленные двумя маленькими ручонками. Он нахмурился. Одежда на его спине была разъедена, и на коже оставалось два чёрных пятна. Ранения, причинённые духовным телом, должны быть тут же исцелены. В противном случае они будут продолжать расширяться, вспомнил Лейлин. Он поспешно достал несколько белых листьев и наложил на раны. Вскоре от ран начали распространяться освежающие ощущения. Окна сбоку от Лейлина разбились и появилась две фигуры. Басайн посмотрел на Джейдера, огляделся, а затем перевёл взгляд на Лейлина на земле. Он криво улыбнулся и сказал: "Ха. Кажется, куда бы мы ни пошли, мы всё время окажемся здесь". Глава 115. Разлад. Сначала нам придётся избавиться от неё, сказал Лейлин, оставаясь равнодушным. Он уставился на тряпичную куклу, которая до сих пор сжимала своё лицо. Относительно того, что двое из его группы недавно его бросили, казалось, что их трио страдало от избирательной амнезии. Лейлин понимал, что если он рассорится с ними, то возникнет катастрофа. А в отношении мстительного духа им оставалось только объединить усилия, если они желали получить шанс одолеть её или даже убить. Прекрасная возможность отомстить появится позже. Огонь. Алиса больше всего ненавидит огонь. К тому времени розовое пламя уже выгорало на розовом лице куклы. Её красивое лицо теперь выглядело обугленным. Даже один глаз пострадал. Однако кукла снова рассмеялась и сказала: "Вы трое, давайте поиграем вместе". Вдруг стало и стулья начали прыгать даже у ламп и шкафов как будто выросла по паре небольших ножек. Они танцевали и пели детские стешки, постепенно приближаясь к Лейлину и другим послушникам. Трио одновременно произнесло заклинание в сторону столов и остальной мебели вокруг. Рука Умбры, разжигающая вспышка, выводила кислотный выстрел. Однако этих созданий оказалось слишком много. Даже если бы они использовали свои магические артефакты для атаки куклы то оставили бы лишь несколько шрамов, что, в общем-то, неэффективно. В конце концов, трое послушников прижались спина к спине, а окружающая их мебель уже близко подступала со всех сторон. Бассайн посмотрел на Джейдена и Лейлина, у которых на лице уже выступила бледность, но в его лице мелькнул намёк на злобу. «Другого выбора нет! У меня имеется внушительное заклинание, но мне потребуется время! Задержите этих уродцев!» Закончив говорить, Бассайн вынул серый свиток, на который были нанесены различные мистические рисунки. Он тут же сел со скрещенными ногами на пол и начал зачитывать заклинания. Надежда промелькнула на лицах Джейдена и Лейлина. Они произносили свои заклинания, преграждая путь монстрам. «Хмм, так он наконец-то решил воспользоваться им», — подумал Лейлин. Ситуация выглядела крайне опасной. Ещё немного, и Лейлину придётся воспользоваться кулоном павшей звезды для защиты. Однако с точки зрения Басайна, Лейлин и Джейден только недавно достигли третьего уровня послушников. Их духовная и магическая сила уже давно исчерпала себя. Джейден даже воспользовался магическим артефактом несколько раз. Что до Лейлина, послушника зельеварения, то то, что он дошёл до нынешнего положения, уже превзошло все ожидания Басайна. Разумеется, он не знал, что хотя Лейлин и повысился не так давно под влиянием зелий, духовная сила Лейлина сейчас уже превышала его собственную, которую тот собирал всё время, и уже сформировал прочную основу для продвижения до официального мага. Лейлин даже скрывал свой магический артефакт защитного типа руну исцеления, атакующий свиток, свиток контракта и магический артефакт, способный менять форму для атаки и защиты. Постоянно задыхаясь и разбрасывая зелья, произносил заклинание Лейлин, скрываясь под сильными волнами энергии от заклинаний. Лейлин Тайна подсчитывал оставшуюся энергию бассейна. Спустя десяток секунд бассейн закончил активацию магического свитка. Теперь свиток парил над землёй, излучая огненно-красный свет. Лейлин прищурился. Такая волна энергии, заклинание первого ранга. Неудивительно, что ему потребовалось так много времени на активацию. Невообразимые энергетические волны, исходящие от цветка, не только вынудили окружающих созданий отступить, но и заставили Джейдена и Лейлину ощутить одышку. Семья Басай предоставила ему заклинание в свитке мага первого ранга в качестве его величайшей козырной карты. Свиток содержал запечатанное заклинание первого ранга. Ингредиенты для него были не только невообразимы, но ещё и требуют усилий официального мага чтобы тот произнес само заклинание и наполнил его силой десятки раз. Более того, существует потребность в великом алхимике, навыки которого позволят заложить формации для заполнения заклинания. Любой из подобных свитков расточителен. Цена на каждый такой свиток составляет по крайней мере 100 тысяч магических кристаллов или выше. Он обладает божественно высокой ценой. Это связано со сложностью его изготовления. Официальные маги не особо желали им пользоваться различным причинам подобные свитки весьма редки экземпляры только большие семьи на подобьели летель могли себе позволить обладать одним или двумя Мож свитка весьма оглушало пламенно-красные волны энергии неоднократно излучались из свитка и он сгорел внутри света пламя приняло форму гигантского трёхногого золотого ворона трёхногий золотой ворон клювом взъерошил свои перья издавая чёткое и кристально чистое карканье Он казался настоящей птицей. Более того, судя по его чёрным зрачкам, в них мелькали следы интеллекта. Он явно обладал мудростью. "Вперёд!" прокричал Басаин, и его лицо очень сильно побледнело. На его глаза капал пот, но он через силу выдавил из себя уверенность и указал на трепещущую куклу. Казалось, раз ему удалось завершить заклинание, то он весьма удовлетворенся результатом. Алиса была напугана. Тряпичная кукла отступила на три шага, и её лицо выражало эмоцию страха, словно маленькая девочка встретилась с плохим парнем. Но Лейлин и остальные не повелись на её выступление. Согласно приказу Небасайна, трёхногий золотой ворон поднялся в воздух и полетел по кругу над послушниками на своих горящих пламенных крыльях. Несколько небольших капель пламени упало на ожившую мебель. Шарики жёлтого пламени загорелись во вспышке, а от различных стульев и столов Осталась лишь груда серого пепла. С трех ноги золотой ворон издал несколько элегантных карканей, направляясь прямо к тряпичной кукле. Яркий красно-конический клюв прицелился и ударил по тряпичной кукле. Алиса ужасно завизжала, а все ее тело загорелось ярким желтым пламенем. Она кричала «Спасите Алису! Алиса на самом деле очень послушная!» Кукла упала на землю, протягивая руку в сторону Лейлина и остальных. А его голос больше напоминал мольбу. Лейлин и Джейден развернулись и уставились в безумное выражение в глазах Басайна. Яркое жёлтое пламя горело до тех пор, пока не обратило куклу в пепел. Басайн повернулся к Лейлину и Джейдену, а на его лице сияла непонятная улыбка. В сердце Лейлины содрогнулось. В этом мгновении трёхногий золотой ворон прокаркал и обратился в серый свиток, который упал на землю серый свиток раскрошился до пепла. После полного истощения энергии свитка выражение Бассайна выглядело ужасно неприглядным. Но он по-прежнему держал улыбку на лице и сказал «Хорошо, с созданием разобрались. Давайте искать выход». Только Лейлин собрался договорить, раздался очередной громкий шум. Позади тряпичной куклы затряслась стена и пошла трещинами. Показался прямой туннель – На деревянных досках стен проходила линия из символов, написанных на древнем языке Байрона. Искателям предоставлялся шанс заполучить свое наследие. Норка Курадус Фар. Джейден вдруг выразил страстное любопытство. Норка Курадус Фар – это маг, который и оставил это наследие. Бассайн несколько раз прошептал имя Норка Курадус Фар. Выражение экстаза вспыхнуло в его глазах, но он быстро справился с чувствами. Однако Лейлин тщательно следил за ним. Он знал, что Басайн точно определил значение этого имени. Лейлин ошеломлённо почесал голову. Кажется, я слышал это имя, но оно мне кажется таким расплывчатым. Джейден очень обрадовался. Не имеет значения, он точно официальный маг. Его наследие точно позволит мне продвинуться. Он тут же ринулся в сторону тоннеля. Пройдя через тоннель, группа Лейлина оказалась в своём роде в комнате обучения. Четыре стены были окружены книжными шкафами, но без единой книги. Лейлин разочаровался. По центру комнаты располагался стол, на котором лежала чёрная коробка. Позади рабочего стола располагался стул и странная картина маслом. Картина изображала загадочную эмблему. Бесчисленные загадочные руны формировали силуэт змеи. Змея достигала своего собственного хвоста, изображая форму круга. Лейлин сконфузился. «Кажется, я видел такую эмблему раньше». Однако он быстро отбросил подобную мысль. Он продолжал. «Видимо, это место создавалось великим магом Серхольмом в качестве своего наследия. Великий маг как-то доброжелателен. Механизмы защиты точно уступали силе официального мага. Если бы он хоть немного повысил сложность, мы бы определенно погибли». Лейлин весьма обрадовался, позволив Джейдену с остальными прийти сюда. С собственными усилиями он бы точно не добрался до конца. Лейлина мучил вопрос: разве это не волшебник по имени Норко? Где его станки? Однако он скоро выбросил его из головы. Увидев чёрный ящик на рабочем столе, дыхание Басайна и Джейдена стало тяжёлым. Серебряный клинок резко оказался в руке Басайна, и тот направил его прямо на Джейдена. Появилась лазовая броня на теле Джейдена, но разрез всё-таки произошёл. Его рука обильно кровоточила. Трое тут же разошлись друг от друга на безопасное расстояние. Джейден схватился за руку и горько улыбнулся. Как и ожидалось. В итоге всем придётся выйти за пределы возможностей, да? Наблюдая за Джейденом в таком состоянии, Лейлин вдруг вспомнил, что в начале их поездки не просил их подписывать любые контракты. Видимо, он ещё тогда ожидал подобного развития событий. Глава 116. Принятие мер. Действительно, «Наследство официального мага является достаточной причиной, чтобы мы прекратили сотрудничать», спокойно произнес Джейден. Металлическая жидкость всплыла на теле Бассайна и покрыла его серебряной броней. Лицо Бассайна покраснело, и он произнес, «И не только это. Мы говорим о великом маге Серхольме, наследии, оставленном магом четвертого ранга Утренней Звезды. Если бы была простая модель заклинания «Вода Грайн», например, или что-то в этом роде», Я бы не стал возражать. Но это наследство Норка Сурадус Фара. Великий Максер Хольм. До Джейдена, кажется, дошло. Конечно же, он слышал легенды об этом великом маге. Тем не менее, в легендах Великий Максер Хольм упоминался под другим титулом. Помимо Лейлина, у которого была возможность хранения избыточных данных, и Бассайна, обладающего прочным семейным фундаментом, существовало множество людей, не знающих об этом факте. Бассайн не скрывал убийственного намерения на лице. "Раз ты знаешь причину, то можешь спокойно умереть". Он злобно ударил серебряным мечом по Джейдану. Длинный меч раскололся на бесчисленные серебряные иглы, полетевшие прямо в Джейдана. "Сотворение щита!" закричал Джейдан. Значок на груди засветился, и вокруг начали быстро появляться зелёные лозы, образовывая огромный щит прямо перед Джейданом. Бесчисленные иглы падали словно дождь на его щит, создав множество маленьких отверстий. Сильный удар со сокрушающей мощью отбросил Джейдена назад. Его лицо наполнилось отчаянием. Босайн говорил спокойно, пытаясь сломать уверенность Джейдена. "Джейден, я знаю обо всех твоих трюках. Что ещё у тебя есть кроме магического артефакта?" Джейден отступал, пока его спина не коснулась стены. Затем он повернулся и крикнул Лейлину: Лейлин, давай объединим усилия. В противном случае мы оба умрём здесь. Лейлин, не верь ему. Если ты останешься нейтральным или даже поможешь мне, я клянусь, что ты обретёшь дружбу с семьёй Лилетел. Убеждал Боссайн. Выслушав убеждения обеих сторон, Лейлин сделал панический вид, отступил на два шага назад и ответил дрожащим голосом: "Нет, я больше не желаю получать наследство. Просто отпустите меня". Услышав эти слова, Джейден напрягся, а на его лице поднялась тревога. Даже его зеленый щит стал меньше. Бассайн громко рассмеялся. «Ха-ха! Лейлин, моя семья, Лилитель, пригласит тебя, мастера зеливаренья!» «Что касается тебя, Джейден, с тобой покончено!» Длинный меч в руках Бассайн снова раскололся, и каждая капля металла полетела по воздуху, превращаясь в дротики для игры в дартс. Увидев атаку противника... Безнадёжность всплыла на лице Джейдена. Он воспользовался прежним методом и смазал кровью зелёный значок. В мгновение зелёный значок засиял красным светом. Басайн закричал: "Энергия в твоём значке вскоре истощится. Даже если ты воспользуешься своей кровью, как долго ты сможешь продержаться?" Он снова метнул бесчисленные иглы в сторону Джейдена. Красный щит взорвался, и бесчисленные иглы пронзили тело Джейдена. Тело Джейдена тут же окрасилось красным цветом, а из отверстий хлыстала свежая кровь. Сожаление и недоверие застыли на его лице. Он медленно падал на землю. Басайн тяжело дышал. В этот момент он повернулся и посмотрел на Лейлину. "Молодец, что решил не атаковать меня вместе с ним". Со зловещей улыбкой на лице, Басайн указал на Джейдена, лежащего в луже собственной крови. "Он продолжал. "Я наследник семьи Лелитель. Гордость Академии Костей Бездны, серебряный мечник Басайн, предоставляю тебе свободный выбор собственной смерти. Пока он говорил, на его лице появлялось то жалостливое, то игривое выражение лица. Выбор смерти? Плейлин выдывила улыбку. Господин Басайн, я не совсем вас понимаю, Басайн ответил. Смысл моих слов предельно ясен. «Ты просто можешь умереть здесь!» Выражение лица Бассайна вдруг стало холодным. «Наследие великого мага Серхольма очень важно для меня. Я не могу допустить утечки информации!» Бассайн все ближе и ближе подходил к Лейлину. Его голос становился мягким и соблазнительным. «Первоначально, как гения зельеварения, тебя ждало светлое будущее!» «Какая жалость!» Бассайн с жалостью посмотрел на Лейлина, словно жалел о своём положении. Возможно, ты хотел бы лично покончить со своей жизнью. Это могло бы уменьшить боль. Казалось, будто он добавил в голос магической силы, чтобы заставить Лейлина делать то, что он скажет. Глаза Лейлина помутились. Его губы бессознательно произнесли: "Я хочу". "У меня получилось", радостно воскликнул Басайн. В этот момент Лейлин поднял голову и ухмыльнулся, обнажив блестящие зубы и произнёс: "Я хочу, чтобы ты умер". Серебряная струя полетела из руки Лейлина к лицу Басайна. Басайна цепенел на слой металлической жидкости тут же сформировал маску, защищая его лицо. Серебряный свет соскользил по маске, испуская во все стороны искры. Лейлин посмотрел на Басайна, и на его лице появилось оттенки сожаления и разочарования. Он произнес. «Жаль, что этот артефакт мгновенно реагирует на опасность». «Ты... Раньше ты только притворялся!» Бассайн коснулся лица, и его выражение резко исказилось. Лейлин широко улыбнулся. «Такое выражение тебе сильно подходит, как у большой свиньи». Лицо Бассайна перекосилось от гнева. «Ты ищешь смерти!» Металлическая жидкость поползла и покрыла все его тело, снова образовав металлическую броню. Его глаза немного налились кровью, когда он замахнулся своим длинным мечом и атаковал Лейлина. Я хочу вырвать все сухожилия из твоего тела, ты бесполезный кусок мусора, который интересуется только зельеварением. Лейлин нахмурился. Ха, так ты уверен? Чёрный длинный лук появился в его руках, и из него вылетела ледяная стрела. Бассайн не уклонялся и не прятался, позволяя стреле коснуться своего тела. Ледяная стрела была заблокирована серебряной бронёй и превратилась в белый туман, покрывший поверхность брони Бассайна. Однако скорость Бассайна ни капли не замедлилась. "Я всё время наблюдал за тобой. Все зелья в твоей сумке уже должны были закончиться, верно?" Злобно ухмыльнулся Бассайн, направляясь к Лейлину. Голос Лейлина не дрогнул. "Точная догадка". Бассайн ощутил плохие предчувствия. Лейлин продолжал «К твоему несчастью, мои квазри не связаны с зельями. Кулон павшей звезды. Активация!» После команды Лейлина слой серебристо-серого света начал излучаться из его тела. Слой света был похож на свет звезд. Он был сильный и непоколебимый. Он покрыл тело Лейлина, образовав серебристо-серые доспехи вокруг него. На поверхности доспехов мерцало несколько драгоценных камней. Басайн ударил своим длинным мечом, но был заблокирован и перехвачен рукой Лейлина. Схватив меч, Лейлин со злостью ударил Басайна по лицу. Маска на лице Басайна вмялась внутрь, и он, выплёвывая несколько зубов, отлетел назад с недоумением в глазах. Лейлин сузил глаза и произнёс с некоторым удовольствием: "Как и ожидалось. Удары кулаками подходят лучше всего". Басайн врезался в книжный шкаф, и тот опрокинулся на него. Многочисленные сгнившие доски похранили Басайна в щепках. Деревянные доски разлетелись, и Басайн снова встал в своей яркой серебряной броне. Ха, я недооценил тебя. У тебя магический артефакт защитного типа. Ты действительно самый скрытный из нас. Басайн был чрезвычайно серьёзен. Глядя на его лицо с двумя опухолями, у Лейли возникли приступы смеха. Мышцы Лейли напряглись, и он столкнулся с Басайном. Из кабинета слышались звуки борьбы. Лежавшая там веками пыль осыпалась на пол. Сквозь этот пыльный экран виднелось два силуэта в серебряных доспехах, сражающихся друг с другом. Казалось, будто они совершенно не переживают за свои травмы, а не варварски жестоко сражались, полностью отказавшись от какой-либо защиты. Книжные полки постоянно рушились повсюду, творился хаос. Если бы два силуэта сознательно не избегали стола в центре, Хранившиеся на нём останки разделили бы судьбу этих полок. Когда секунды превратились в минуты, можно было увидеть, что фигура, обладающая яркой серебряной бронёй, оказалась в невыгодном положении, и её серебряный свет тоже потускнел. Наконец, от удара человека в серебристо-серой броне яркая серебряная броня распалась, превратившись снова в жидкую форму и вернулась к своему первоначальному круглому состоянию. Лейлин наступил на Басайна который распался на полу. Послышался звук треснувших костей. В одном уголке рта Бассайна появилась кровь. Он прошептал «Я сожалею об этом. Если бы со мной был мой свиток, если бы я раньше не пользовался серебряным светом». Лейлин безэмоционально смотрел вниз на Бассайна. Он достал кинжал из мантии и беспощадно отрезал руки и ноги от тела Бассайна. Лицевые мышцы Басайна исказились от боли, и по всей комнате раздались его мучительные крики. Лейлин отбросил его конечности, достал зелье для остановки кровотечения и вылил его на раны Басайна. Он не мог позволить ему умереть от потери крови. Лицо Басайна сильно побледнело, и слова с огромными усилиями выходили из его рта. "Ты просто убей меня". Лейлин слегка улыбнулся. "Как я?" Могу убить члена могущественной семьи Лилель. Басайну улыбка показалась зловещей и садистской. На твоём челе определённо лежит заклятие отслеживания, наложенное официальным магом, как и у всех наследников магической семьи. Скорее всего, как только я убью тебя, официальный маг сразу почувствует это, медленно проговорил Лейлин. В то же самое время выражение лица Басайна стало мертвенно бледным. Глава 117. Правда или ложь. Просев взгляд на бассейна, лежавшего на земле, Лейлин не испытал никакого удовольствия. Ты достойный противник. Твоя сила, твоё снаряжение, да даже твоя хитрость достойны уважения. Я высасывал энергию твоего магического артефакта и заставил тебя воспользоваться всеми своими козырями. Если бы я так не поступил, то победитель мог бы быть и неопределён. Искренне говорил Лейлин. Но факт оставался фактом. Бассайн был убит руками Лейлина. Даже его смерть решалась за него. Нынешняя дуэль вынудила Лейлина признать это. В мире магов существовало неисчислимое количество гениев и большое количество их скрытых карт. В будущем будет лучше, если он не станет высовываться без крайней необходимости. Более того, каждый новый козырь приравнивался к более высокому шансу на выживание. Басайн выпятил глаза и произнёс: "Мой отец найдёт тебя, и ты умрёшь невыносимой смертью". Вспыхнул серебряный свет. Лелин одним движением руки отрезал язык Басайна. "Пока послушники способны произносить заклинания, они опасны". Он без энтузиазма посмотрел на Басайна, который находился в предобморочном состоянии, и сказал: "Как я уже сказал, даже если твоя духовная и магическая сила были поглощены, Я не должен ослаблять бдительность. Связать. Лейлин зачитал заклинание и призвал теневую цепь, чтобы связать боссаина, оставшегося без четырёх конечностей. Боссаин взглянул на Лейлина, который до сих пор произносил заклинание, и его взор потускнел. Тот факт, что Лейлин всё ещё был в состоянии произносить заклинание, говорил о том, что его духовная и магическая сила выше его собственной. Однако его показателей уже было достаточно для продвижения до официального мага. Лейлин нахмурился и коснулся кончиком пальца лба Баба Сайна. Просто одной предосторожности недостаточно. Он чуть надавил. Загадочная извивающаяся руна появилась на кончике пальца Лейлина. Она прошла в тело Баба Сайна через область его лба. Глаза Баба Сайна вспыхнули. Тело напряглось, и он упал в обморок. Лейлин поднялся и похлопал руками. А вот теперь пойдёт. Его глаза показывали невыразимое желание. Теперь осталось лишь одно наследие великого мага Серхольма. Свет от кулона павшей звезды всегда покрывал тело Лейлина. Он осторожно переступил через поваленные полки и подошёл к столу в комнате. На столе лежал чёрный ящик. На нём изображалось несколько изящных узоров, будто созданных маленькими змеями отрегулировать форму кулона «Павшей звезды» и изменить область защиты. «Правая рука!» – скомандовал Лейлин. После команды серый свет на его теле замерцал, и на всех частях тела, кроме правой руки, свет барьера потускнел. Вся энергия собралась на правой руке, формируя плотный слой защиты. Лейлин сжал зубы и поднял правую руку, собираясь открыть черный ящик. Крышка черного ящика открылась – Однако, как Лейлен и ожидал, ничего не произошло. Внутри ящика лежала толстая чёрная книга. Остальное пространство заполнял красный шёлк, выглядевший весьма экстравагантно. Лейлен достал книгу. По комнате пронёсся звук сработавшего механизма. Лейлен посмотрел на дно ящика после поднятия книги и содрогнулся. Проклятие. На дне предложение на языке Байрона говорило следующее: Наследник После того, как ты взял в руки книгу о великом змее, всё тайное пространство самоуничтожится в течение 3 часов. Ряд слов был написан кровью и казался весьма внушительным. Мысли стремительно проносились в голове Лейлины, что на самом деле пытался сделать великий Макс Эрхольм. 3 часов вполне достаточно для того, чтобы найти выход и даже выкопать несколько цветов из сада перед уходом. Нет, не то. Слишком легко. Что-то определённо не так размышлял Лейлен. Он резко раскрыл книгу о великом змее, и ИИ-чип, записывая информацию. Это была очень толстая книга с крошечными символами. Там был даже написан код. Однако, если бы на его месте оказался другой человек, он бы наверняка не смог прочесть даже предисловие в течение 3 часов. Но Лейлен отличался. Он неистово переворачивал страницы книги о великом змее. Его глаза горели синим пламенем, а ИИ-чип Без перерыва записывал информацию. Примерно через полчаса Лэйлин закончил перелистывать книгу и спросил: "И и чип, каков результат?" И и чип быстро послал важную информацию в мозг Лэйлина. "Разбор информации в процессе. Удаление ненужной информации из издания: 667 страниц заметок о путешествиях, 78 экспериментальных записей, 12 моделей заклинаний первого ранга, 3 модели заклинаний второго ранга." Лейлин пришел к неутешительному выводу. «Оно не здесь. Нет никакой информации о высокоуровневой технике медитации». Основываясь на словах «Мстительного духа» Романа, великий Максер Хольм точно оставлял копию высокоуровневой техники медитации. Такая награда считалась безграничной для обычного послушника и даже для мага первого ранга. Но без этой техники – это провал. «Тревога, тревога!» носитель находится вместе с нестабильной энергией, и по оценкам оно разрушится через 15 минут 45 секунд. Время уменьшается. И чип постоянно показывал ряд предупреждений, которые вспыхивали перед глазами Лейлина. На лице Лейлина вспыхнула решимость, и он начал воспроизводить различные техники поиска и обнаружения скрытых мест по всей комнате. Спустя 5 минут лицо Лейлина выглядело более неприглядным. Предполагаю, что потребуется 5 минут для побега что говорит о том, что на поиске у меня остается лишь шесть минут, а после мне придется уйти. Хотя Лейлин реально желал завладеть высокоуровневой техникой медитации, свою жизнь он расценивал куда выше. С рабочим столом все в порядке и со стулом никаких проблем. Картина – масляная картина. Лейлин пристально уставился на самую подозрительную вещь в помещении – масляную картину. Помимо эмблемы, похожей на очертания у Робороса, На ней не было изображено ничего примечательного. В этот момент Лейлин заметил крошечный объект внутри его одежд, излучающий жар. Он потянулся к нему и вытянул перед собой дешевое бронзовое кольцо. Кольцо выглядело весьма обычным. На нем наблюдалось несколько царапин и ржавчина. На поверхности кольца была изображена буква «К», которая, судя по всему, обозначала принадлежность к определенной организации. Это же... Кольцо, которое я получил от останков Романа, вспоминал Лейлин о происхождении кольца. Когда в прошлом он наткнулся на экспериментальной лаборатории великого мага Серхольма в городе Полярной Ночи, он нашёл труп мстительного духа Романа. Данное кольцо он тоже снял с трупа. Видимо, мстительный дух Роман не просто заполучил данную информацию. Ему как-то удалось скрытно нужны сведения от Лейлина. Он погладил жёлто-бронзовое кольцо на пальце. Чем ближе он подходил к масляной картине, тем больше жара ощущал. Кроме этого, буква К даже начала светиться странным светом. Нижняя часть картины упала, открывая пустую дырку с символом К, как и на кольце. Лейлин поместил кольцо в щель. Обе стороны плотно соединились, излучая непонятную энергию. Чёрная руническая змея на картине словно ожила, а в её глазах вспыхнул алый блеск. Она стала стремиться к своему хвосту, вращаясь по кругу. Скорость вращения чёрной змеи постепенно увеличивалась, превращаясь в чёрную дыру. Внутри дыры находилось пространство для небольшого кабинета. Внутри него находилась клетка, сделанная из молний тёмно-красного цвета. Лейлин сжал зубы, жалуясь на недостаток информации и протянул руки вперёд. В голове Лейлина внезапно раздался древний голос. Тест начался. Изобразите эту формацию заклинания в течение 30 секунд. Перед Лейлином появилась желтая иллюзорная фигура. Теперь Лейлин не сомневался, что великий Максер Хольм является садистом. Так даже и здесь есть заклинание. В условиях разрушения тайного пространства этот хитрый маг заставлял наследника пройти тест. Даже если заклинание предоставляло базовую модель, оно по крайней мере требовало много часов. 30 секунд... «Да он просто смеется!» «ИИ-Чип! Немедленно расшифруй это на своих полных возможностях!» Приказал Лейлин, и в его глазах засиял яркий свет. Этот свет говорил о применении ИИ-Чипом самых высоких своих возможностей. «Задача поставлена. Начинаю анализ!» ИИ-Чип послушно принялся за получение и очень скоро отправил в мозг Лейлина завершенную формацию заклинания. Лейлин закатил глаза и продолжил заимствовать способности ИИ-Чипа в анализе. Конструкция завершена. Следующий тест. В течение 30 секунд сконцентрируй формацию заклинания. На этот раз перед ним появилась уже синяя формация. В конце концов, третья формация заклинания предстала перед ним в чёрном свете. На этот раз требуемый анализ превзошёл ожидания Лейлина. Только 30 секунд должны были закончиться, как ему удалось закончить формацию. Жёлтая, синяя и чёрная формации в его мозгу начали сливаться. После слияния трех формаций появилась уже алая формация заклинания. На ее поверхности наблюдалось множество таинственных рун. Алая молния с замысленной картиной, видимо, привлеклась ею и мгновенно проникла в его тело. Древний голос снова раздался в голове Лейлина. «Мой наследник, ты должен обладать смелостью и мудростью, владеть проницательностью и переполняться знаниями. Только тогда ты сможешь прорваться...» Через скандалы радословной. Глава 118. Уничтожение останков. Информация в книге вызвала экстаз в сердце Лейлина. Книга представляет собой копию высокоранговой техники медитации. Она предназначена только для чернокнижников, в чьих венах течёт кровь гигантского кимаинского змея. Высокоранговая техника медитации, о которой я так мечтал, теперь в моих руках. Лейлин чувствовал, как кровь пульсирует в его висках и почти не мог сопротивляться своему волнению. Внимание, внимание. Время, оставшееся до разрушения 5 минут, 1 секунда. Оно достигло предела, установленного носителем. Снова раздалось напоминание и и чипа. Чёрт. Лейлин встал и тут же побежал. Когда он начал выбегать из кабинета, то взглянул на труб бассейна. Похоронить его внутри тайного пространства будет лучшим выходом. И так как я не лично убил его, то скорее всего, магия обнаружения не сработает, подумал Лейлин. Выйдя из кабинета, он обнаружил, что снова оказался в садах Дилана. Лейлин больше не колебался. Он начал срывать некоторые виды растений и помещать их в свою мантию. Он выбежал из садов Дилана. Пробежав по металлическому коридору, Лейлен снова вернулся в пещеру, где лежал труп чёрного хоральского змея. Что-то не так. Чего-то не хватает, подумал Лейлен, подбежав к трупу змеи. Его правая рука засветилась защитным светом кулона Павшей звезды. Он, разорвав живот змеи, вырвал из него алое сердце. Поскольку обращаться с такими ингредиентами было трудной задачей, Басаин и остальные решили извлечь его только на обратном пути. Лейлин взглянул на таймер, время которого почти опустилось до нуля. У меня больше нет времени. Он тут же зачитал древнее заклинание: "Старий Аргударайн". Эти слова, записанные в книге великого змея, нужны были для того, чтобы покинуть это тайное место. После произнесения заклинания тело Лейлина окуталось красной молнией, и он тут же исчез из пещеры. Прозрачное изображение послушника с коричневыми волосами Медленно окуталась странной субстанцией посреди молний, и фигура приземлилась на скалу. Лейлин взглянул в пустоту, которая постоянно излучала энергетические волны, а на его лице вспыхнуло сложное выражение. Я наконец выбрался. Энергетические волны вызывались разрушением метайного пространства во внешнем мире. Они были чрезвычайно слабыми и чрезвычайно трудными для обнаружения. Однако Лейлин ясно понял, То сады Дилана и всё, что находилось внутри них, полностью исчезло с лица этого мира. Клейли напустил взгляд в медленно исчезающую пустоту, излучающую энергетические волны и сильно жалело происходящим. Как жаль, так много ресурсов и драгоценных трав. В конце концов, исчезло тайное пространство официального мага четвёртого ранга. Только различные виды трав и цветов могли принести прибыль в несколько миллионов магических кристаллов. Внутри этого пространства таких растений росло огромное множество. С их помощью Лейлину не пришлось бы беспокоиться о своих финансах, когда он станет официальным магом. К счастью, я не ушёл с пустыми руками. Лейлин опустил взгляд на несколько стеблей трав, зажатых в руках, и немного расслабился. Он держал несколько редких растений, и их внешний вид привлекал взгляд. Поскольку Лейлин во время побега расставил приоритеты, он просто сорвал по пути горсть самых драгоценных растений. Естественно, он бессознательно немного им навредил. И еще кое-что. Книга о великом змее. Лейлин коснулся твердой черной книги. Хотя великий маг Сархольм и поместил ее снаружи помещения, сокрытого в масляной картине, вместе с высокоранговой техникой медитации, цена ее получения оставалась довольно высокой. Внутри книги содержались заметки великого мага Сархольма с рисунками некоторых драгоценных предметов, которые могли улучшить знания Лейлина. Кроме того, множество экспериментов подробно записывались, что позволило Лейлину извлечь пользу. Однако самое ценное в книге Великого Змея заключалось в наличии 12 моделей заклинаний первого ранга и 3 моделей заклинаний второго ранга. Все эти знания хотели заполучить в свои руки все гильдии и учительства Южного побережья. Такие вещи не могли быть куплены за магические кристаллы. Наконец, Лейлин заполучил в свои руки самый желанный объект своего путешествия высокорангивую технику медитации. Это означало, что путь Лейлина в будущем, возможно, и не будет гладким, но по крайней мере, он будет знать в каком направлении работать. Теперь у него станет больше шансов, чем у остальных послушников. Любая информация из этой книги, однажды просочившаяся во внешний мир, приведёт только к одному исходу для Лейлина. Он станет целью всех организаций на южном побережье. Все официальные маги, председатели различных академий, Да даже самый сильный маг, которого однажды встретил Лейлен, глава моей коночи, сделают всё возможное, чтобы поймать его простого послушника. Только Лейлен подумал об этом, как сразу у него разболелась голова. Он решил скрыть ото всех, что заполучил во время этого путешествия. И я уже всё решил. Глаза Лейлена злобно сверкнули и посмотрели на пленников за его спиной. Они были пойманы боссайном и использовались как подопытные кролики для проверки механизмов тайного пространства. Лейлен всех их связал. Он не знал, как долго они находились в тайном пространстве, однако он увидел, что связанные им люди уже находились на грани смерти. Если бы он выбрался немного позже, то увидел бы только кучу трупов. Изначально я хотел воспользоваться ими, чтобы их руками убить Басайна, но благодаря самоликвидации тайного пространства мне не придётся мочить руки, размышлял Лейлен. На генеральных послушников академий или выходцев из влиятельных семей часто накладывались различные заклинания. Как только они умирали, заклинания перемещались в ближайшее живое существо, и они становились их шейками. Поэтому Лейлин редко атаковал других послушников. Если у него был выбор, то он предпочитал использовать других людей для завершения этой работы. Лейлин подошёл к нескольким пленникам. Скорее его лицо ужесточилось. Он схватил пару пленников и сбросил их со скалы. Вскоре, дауше и Лейли надлетел лёгкий, но сильный звук. Мало того, что каменные лезвия на дне должны были уничтожить их, так же трупы должны быть спалены с помощью выжигающих кости порошков. Пробормотал Лейлин и применил на себя заклинание парящего пера. Поплыв к дну пещеры, луна взошла на небе. Синие созвездия ярко засверкали. Только тогда Лейлен вернулся на скалу, а на его мантии виднелись следы серого порошка. Звёздный свет постоянно поглощался кулоном павшей звезды на груди Лейлена, образуя маленький шар света перед ним. Энергия кулона павшей звезды восстанавливается. Предполагаемое время восстановления 5 часов 21 минута, просигнализировал ИИ-чип. Хотя мощь магического артефакта была чрезвычайно сильна и не нуждалась в каких-либо заклинаниях для активации, она требовала подзарядки. Когда энергия в магическом артефакте снижалась до нуля, он превращался в бесполезный предмет. Ранее, внутри тайного пространства, Лейлен скрывал наличие у себя кулона павшей звезды и позволял Басайну использовать свой магический артефакт множество раз, чтобы тратить его энергию. Наконец, во время битвы ему удалось полностью истощить энергию в магическом артефакте Басайна. Всякий раз, когда он думал о магическом артефакте Басайна, который мог принимать форму любого предмета, на его серебряном свете, который мог защищать и атаковать, Лейлин начинал завидовать. Однако он не извлёк его из тела Басайна. Вместо этого он позволил этому артефакту сгинуть вместе с тайным пространством. И если бы кто-то сказал, что вещи, принадлежавшие большим семьям, не обладают защитой, Лейлин первым бы засомневался в этом утверждении. Более того, он убил Басайна. Он был гением Академии Костей и Бездны и один из наследников семьи Лелитель. Как только этот инцидент раскроется, он тут же столкнётся с гневом и местью семьи Лелетель. Однако Васин пропал внутри тайного пространства. Это означало, что возникнет много проблем у магов, которые специализируются на пророчествах и предсказаниях. Выражение лица Лейлины стало серьёзным. Однако это всё ещё недостаточно. Методы магов-предсказателей не так просты. Он сел, скрестив ноги, и поднял несколько водных каштанов формируем маленькую фигурку человека. Фигурка человека укрепилась, и Лейлин надрезал кинжалом свою руку. Хлынула свежая кровь, окрашивая травяную куклу красным цветом. Лейлин использовал кинжал, чтобы зачерпнуть своей крови и нарисовал странную руну у себя на лбу. Вскоре он произнёс древнее и таинственное заклинание. Во время произнесения заклинания окружающая атмосфера загадочным образом начала изменяться. Из тела Лейлина вылетело много чёрных газообразных тел. Они становились всё больше и больше и наконец превратились в полупрозрачную чёрную тень. Её лицо было похоже на лицо Лейлина. "Иди", Лейлин указал на травяную куклу, и чёрная тень тут же стремилась к ней. Тень уменьшилась и полностью влилась в тело травяной куклы. Лицо куклы тоже стало похожим на лицо Лейлина. "Теперь всё", Лейлин громко выдохнул, потом поджал губы и свистнул. Черный ворон прилетел из леса и сел на плечо к Лейлину. «Унеси его. Чем дальше, тем лучше». Лейлин вложил куклу в когти ворону, а затем покормил его магическим кристаллом. Тело ворона удвоилось в размере, крылья выросли в два или три раза. От взмаха крыльев создался небольшой вихрь. Наблюдая за улетающим вороном, Лейлин вздохнул с облегчением. Этот трюк он подсмотрел в одной книге в библиотеке писалось, что оно способно ввести в заблуждение заклинания магов-предсказателей. Благодаря симуляции ИИ чипа, он понимал, что в определённой степени набьётся нужного эффекта. Естественно, Лейлин воспользовался такой хитростью, чтобы выиграть для себя ещё немного времени. Убив Басайна, Лейлин не надеялся, что никто об этом не узнает. Методы магов были очень странными. Кроме того, семья Лелитель являлась одной из больших семей Академии Костей Бездны и Лейлин не был уверен в том, что сможет от них скрыться. Даже с помощью самых элементарных методов они смогли бы отыскать все ключи, ведущие к нему. Однако ради наследства великого мага Серхольма Лейлин ни капли не пожалел о том, что убил Бассайна. Даже если ему предоставится второй шанс, он, несомненно, сделает это снова. Все, о чем он сейчас сожалел – недостаток времени. Теперь, чтобы пережить погоню семьи Лилитель, Ему требовалась стать официальным магом. В этом и заключалась цель Лейлина, пытающегося выиграть себе времени. Глава 119. Чернокнижник. Но тем не менее, есть и хорошие новости. Подумал Лейлин о своих будущих достижениях и постепенно успокаивался. Басайн и остальные двое присоединились к нему на полпути во время путешествия соure по словам Джейдена. Бассайн даже скрывался от своей семьи и академии. Когда семья Лилитель узнает о смерти Бассайна, они не будут иметь представления, куда он отправился или с какими людьми встречался. Лучшее стечение обстоятельств. А по Об исчезновению Джейдена Лейлен вообще не волновался. Во-первых, Джейдена убил не он. Даже заклинания распознавания лжи и подобные методы будут ему не страшны. Во-вторых, за спиной Джейдена стоял только профессор Дорате. А его происхождение намного уступает происхождению трёх больших семей. Благодаря лишь своему ментору, профессору Крофту, он мог справиться с данной проблемой. Лейлин окинул Сколу взглядом, после чего ушёл, не оглядываясь. В то же время внутри древней жуткой крепости в одной из комнат раздался громкий рёв. Басал мёртв, а ещё личинка-паразит на нём даже не активировалась. В его голосе ощущался сильный гнев, а тембр голоса пронёсся по всему древнему замку. В воздухе невооружённым глазом стали видны энергетические волны. Из комнаты непрерывно исходил поток ужасной энергии. Многие слуги и служанки в коридоре немедленно прижались к земле, а их тела дрожали от страха. Послышался крик: "Позвать сюда Клейтера! Если он не сможет раскопать правду, я накажу и отошлю его в тюрьму пылающих шахт на сотню лет". Атмосфера потемнела. Ввыл холодный ветер. Посыпались мелкие дождевые капли, заставляя чувствовать влажность и холод. Однако настроение Лейли на ней испортилось. Прямо сейчас он находился внутри пещеры и грелся у костра. Он закрыл глаза и размышлял о содержании техники медитации высокого ранга. Он высоко расценивал технику медитации высокого уровня. Его путь в будущее наверняка начинался именно сейчас техника имела требования к самим послушникам. Прежде чем они начнут её культивировать, понадобится соответствовать определённым стандартам. Лейлин не желал рисковать жизнью, чтобы заполучить вещь, которую он не сможет использовать. Поверхностно ознакомившись с содержанием, в его сердце закрались сомнения. Чернокнижник? Он такой же, как и заклеймлённый мечник? Ответвление древних магов, да? Лейлин облокотился на тёплую гранитную стену а его он продолжал раскладывать информацию, полученную из книги техники медитации высокого уровня. Учение Кэмоине. Так называлась техника медитации высокого уровня, которую Лейлин наследовал от великого мага Серхойма. В предисловии книги упоминалось несколько заметок о древних послушниках, способных продвинуться до чернокнижников. Так называемые чернокнижники являлись уникальным видом магов. Через поглощение, самокупление или другие способы Они могли заполучить родословную могущественных магических созданий или даже существ из иного мира. Также они были способны беспрерывно снабжаться внутренними силами. Как и заклеймлённые мечники, чернокнижники являлись под видом древних магов. Великий Макс Эрхольм был чернокнижником четвёртого ранга. Кроме этого, он объединил всё южное побережье и оставил много бессмертных легенд. Согласно этим легендам, чернокнижники обладали огромным талантом в колдовстве и полностью превосходили обычных магов того же ранга. Однако, если чернокнижники так сильны, то уже давно бы взяли под контроль южное побережье. Чернокнижник это путрадословный. По мере течения времени и появления последующих поколений, потомки чернокнижников сталкивались со ослаблением родословной, теряя восполняющий эффект от первоисточника. Лишь данная особенность и хватало для того, чтобы чернокнижники просели в числе. Более того, большинство чернокнижников сильно страдали от одной болезни – эмоции. Мир магов преследовался рассуждениями. Однако из-за некоторых черт родословной чернокнижники часто страдали от проявления эмоций и вполне вероятно могли пройти у них на поводу. С таким недостатком чернокнижникам стало сложно выжить в мире магов с их законами джунглей. Но великий Максер Хольм придумал способ обуздать подобный недуг – зелье безмятежности – Когда чернокнижник принимает зелья безмятежности, он может успокоить внутренних демонов и восстановить рассудок мага. Сильная воля также позволяла им обуздать эффект эмоций. В предисловии к технике медитации высокого уровня описывалось несколько способов по получению родословной, предоставляя Лейлину достаточный выбор. И теперь Лейлин уже решил выбрать путь родословной и стать чернокнижником. Но скоро он снова нахмурился. 3 уровня Почему вся техника медитации содержит лишь три уровня? Ей явно не достает последних частей. Основываясь на собранных знаниях, техника медитации позволяет магам повышать свой уровень. Когда маг полностью завершает технику медитации определенного ранга, его уровень автоматически повышается. Нет нужды дополнять огромным количеством ресурсов для продвижения или использовать конструкционные модели заклинаний. Техника медитации высокого уровня сама по себе образуется вместимое и подходящее заклинание, а также постоянно вписывает его в сознание мага. Тем не менее, гигантская кимаинская змея имела только 3 уровня. Даже если Лэлен и закончит её культивирование, он сможет продвинуться максимум до чернокнижника третьего уровня. Он станет лишь немного сильнее мага третьего уровня. Это весьма хорошо на южном побережье маг третьего ранга чрезвычайно могущественное существо. Глава моей каночи имеет подобный уровень развития. Однако Лэлен немного расстроился. Он желал превознестись в сферу мага девятого ранга. Скорее Лэлен начал утешать сам себя. Даже великий лорд магов Серхольм имел лишь четвёртый ранг чернокнижника. Расстояние до мага девятого ранга ещё больше, чем отсюда, до личного пути. Я не должен просить многого. В конце концов, Техника может гарантировать мне продвижение до чернокнижника третьего ранга. И если бы мне пришлось полагаться только на себя в продвижении, я не особо уверен, что смог бы стать и официальным магом. Великий Максерхольм был чернокнижником четвёртого ранга. Это значит, что учение Акемиона имеет и завершающую часть. Поэтому мне потребуется разузнать остальное самому. Лейлен вернул прежнее самообладание и посмотрел на последние строчки информации. Как и ожидалось, несколько явных ключей указывали на центральный континент. Лелин никогда раньше не слышал о центральном континенте, однако в книге о великом змее несколько раз упоминается о нём. Кажется, именно там официальных магов ждал простор. Континент не только довольно широк, но и обладает изобилием ресурсов. Для того, чтобы отправиться в центральный континент с южного побережья, ему потребуется пересечь множество опасных областей. Если он не станет официальным магом, Тонисомненно умрёт. Лейлин запомнил свиренье и решил, что в будущем посетит те земли ради поиска в глав учений Кемиона. В конце книги техники медитации находилось мудрое предложение: все те, кто пойдёт по пути родословной, будут в конечном счёте скованы самой родословной. Непонятно почему, но Лейлину показалось, что он услышал отдалённый вздох. Но, возможно, ему лишь показалось. Однако эти слова оставили противоречивые представления в его голове. Лейлин молчал, а в его глазах вспыхнул синий свет. В голове Лейлина пронеслись различные мысли, а его глаза постепенно замерцали решительностью. Видимо, существует проблема в становлении чернокнижником, но тем не менее с этой проблемой я столкнусь после становления чернокнижником третьего ранга. Пока что я слабый послушник, даже не уверен в том, что смогу стать официальным магом. Даже если Пу Чернокнижник не позволит мне развиться дальше, я могу поискать другие методы. У меня по крайней мере будут силы официального мага, а сейчас с силами простого послушника у меня определённо нет и шанса достать оставшуюся часть техники медитации высокого уровня. Лейлин начал размышлять о проблемах на своём пути. Для культивирования ученики Майна послушник обязан овладеть родословной великой кимаинской змеи или её подвидами. «Великая кемаинская змея. Древнее создание». У ИИ Чипа имеются о нем записи. А что до подвидов, то я уже видел двух из них. Огромный змей Манкесте и черный хоральский змей. Основываясь на учении кемаина, великий Максер Хольм культивировал ее и, кажется, являлся чернокнижником с родословной великой кемаинской змеи. Разводя различные виды змей, он предпочитал использовать защитные и засадные механизмы со змеями. Поэтому его мысли полностью понятны. Лейлин задумался и достал множество вещей из мешка: десяток кровавых камешков и замороженное сердце. Кровавыми камешками являлась эссенция крови чёрного хоральского змея, которую Лейлин вытащил из него, а сердце он получил во время побега из садов Дилана. Согласно записям из техник медитации высокого уровня, он мог воспользоваться данной эссенцией и заполучить родословную чёрного хоральского змея. Взрослый чёрный харальский змей представлял собой существо, способное противостоять магу третьего ранга, что полностью удовлетворяло запрос Лэйлины. Возможно, великий Максерхульм и оставил чёрного харальского змея в пещере, чтобы наследник воспользовался его кровью для получения родословной. Тем не менее, амбиции Лэйлины были не так просты. В глазах Лэйлины загорелся огонь. Хотя чёрный харальский змей и неплох, В нём содержится лишь след родословной великой кимаинской змеи. Возможно, я смогу очистить родословную хоральского змея и заполучить истинную древнюю родословную. Раз чернокнижники черпали силы из родословных, то само собой и будет лучше заполучить самую лучшую родословную в самом начале. Лейлин лишь коснулся этой мысли, а его внутренние желания сразу закипели. И ичип, принимай задание. Рассчитай шансы получения древней родословной из родословной чёрного хоральского змея. Би задание принято. Начинаю анализ. Раздался голос ИИ чипа. Сканирование эссенции крови завершено. Состав: чистая эссенция 78,8%, питательные вещества 11,3%, высокоактивные бактерии 2,14%, бесполезные примеси. Поток информации об эссенции крови превратился в диаграмму и появился перед глазами Лейлины. Лейлин, как обладатель ИИ-чипа, имел абсолютное преимущество в данной области. Глава 120. Очищение. Вспомогательный ИИ-чип в прошлой жизни имел огромное пространство памяти и выдающиеся вычислительные способности. Более того, для помощи в исследованиях в него был встроен микроскоп, способный точно рассматривать всё на атомном уровне. Во время перемещения он слился с душой Лейлина. Теперь казалось, что в аспекте очищения крови у Лейлена появилось огромное преимущество. В конце концов, очищение родословной являлось чрезвычайно точным и утомительным методом, который не представлял собой проблему для ИИ-чипа. Лейлен размышлял: "Неудивительно, что великий Макс Эрнхльм занимался испытаниями ужасающих вычислительных способностей, чтобы заполучить высокорангивающую технику медитации". Чернокнижники с выдающимися способностями к вычислениям могли исследовать родословные и извлекать из них силы. Независимо от того, где находилась лаборатория, в городе Полярные ночи или в садах Дилана, великий Максер Хольм всегда проводил эксперименты по смешиванию и моделированию. Только непонятно, что же у него в итоге получилось. Несколько дней спустя, под грозовыми облаками, нависшими над небом, Лейлин снова вернулся в Академию Костей Бездны. Лэйлин оглядел почти полностью отремонтированное кладбище и здание Академии. Он улыбнулся. Бассайн, убитый им, являлся членом семьи Лилитель и обладал сильным влиянием на Академию. Хотя сейчас они почти не могли узнать, что именно Лэйлин убил Бассайна, в некоторой степени он все равно рисковал. Лэйлин никогда не хотел бы снова возвращаться в Академию, однако решил вернуться, потому что ему нужно было закончить важные дела. «У меня нет выбора». В академии Костей Безны имеются лучшие ресурсы и экспериментальные лаборатории из всего перичня, что мне сейчас доступны. Я должен поспешить очистить древнюю родословную и собрать ингредиенты для зелья безмятежности. Я должен вернуться. Лейлин был уверен в своём решении. Благодаря тому, что Басаин умер в тайном пространстве из-за эффекта разрушения внутри тайного пространства, вызванного заклинанием формации, Людям во внешнем мире будет очень трудно заполучить информацию об обстоятельствах его смерти. Использование самого грубого метода поиска в физическом мире требовало большого количества времени. Также Басайн и остальные отправились в путешествие тайком, поэтому даже их семьи не знали, где они находились. Лэйлин на всех парах мчался обратно. Он должен был собрать все ресурсы, закончить эксперимент и уйти, прежде чем семья Лелитель успеет реагировать. Хотя есть некоторые риски, судя по моим расчётам и симуляции ИИ-чипа, я смогу избежать до того, как семья Лелитель сделает первый шаг, думал про себя Лейлин. Осмотрев на входе пропуск Лейлина, гранитная обезьяна вскоре позволила ему пройти в академию. Пройдя, Лейлин не вернулся в свою спальню, а тут же отправился к прилавку, обменив большое количество магических кристаллов на ресурсы, чтобы приготовить зелье безмятежности и закончить эксперимент с радословной. Ему требовалось потратить огромную сумму на необходимые предметы. Многие ингредиенты и предметы являлись чрезвычайно ценными, поэтому в Академии Костей Безны их содержалось не так много. В соответствии с политикой Академии, Лейлин мог покупать ресурсы во много раз дешевле рыночной цены. Это заставляло его сердце биться в несколько раз быстрее. Он уже обидел большую семью магов, и у него не было такого места, где бы он смог спрятаться. Он мог только постепенно наращивать силы чтобы самостоятельно справиться с этой проблемой. Судя по данным ИИ чипа, чтобы продвинуться от послушника третьего уровня к официальному магу первого ранга, требовалось 15 единиц духовной силы. Лейлин подумал и приказал ИИ чипу: "Выводи мои текущие характеристики". Задача поставлена. Сбор данных носителя в процессе. Бип. Лейлин Фелььер, послушник третьего уровня, рыцарь. Сила 3 и 1, ловкость 3 и 3. Телосложение 3 4. Духовная сила 16 1. Магическая сила 16. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Статус: здоров. Звучал голос Иичипа. С тех пор, как Лейлин воспользовался кровавым зельем очищения и увеличил до предела свою духовную силу, он не мог её уже увеличить. Похоже, что стандартная техника медитации, полученная им в академии, уже не оказывала эффекта. На самом деле, многие маги оказывались в такой ситуации. Без высокоранговой техники медитации для каждого увеличения силы или продвижения требовалась огромная затрата ценных ресурсов. Кроме того, из-за пределов физического тела требования к силе становились всё выше. Добавим сюда тот факт, что маги не могли правильно выбрать свою врождённую модель заклинания, а модель заклинания для продвижения на следующий ранг становилось создавать всё труднее. Этот огромный фактор остановил шаги многих официальных магов. Поэтому на всём южном побережье наиболее распространённым рангом мага так и оставался первый ранг. Что касается магов второго ранга, вроде председателя Силея, такие люди являлись высшей иерархией, как и другие главы академий и организаций. Что касается магов третьего ранга, о них говорили как о грозных существах. Тем не менее, заполучив в свои руки высокоранговую технику медитации, Лейлин мог догнать их. Пламенная страсть вспыхнула в глазах Лейлина. Моя духовная сила уже достигла требуемого уровня. Теперь мне требуется изменить технику медитации, провести очищение от древней родословной и попытаться продвинуться до чернокнижника первого ранга. Он ускорил свои шаги. Закупив ресурсы, Лейлин не отправился повидать Крофта, но оставил ему сообщение о том, что он будет проводить очень важный эксперимент, и ему требуется полное уединение для совершенствования. После этого он все силы направил на проведение эксперимента. Лейлин заглянул внутрь экспериментальной лаборатории, а его руки прошлись по стеклянному оборудованию, окрашенному в серый цвет. Этот набор оборудования приготовлен из вулканического стекла и является самым прочным. Здесь ещё и она машина, способная генерировать отрицательную энергию в 300 раз быстрее. Лейлин обернулся и посмотрел на два больших чёрных инструмента на столе. Позади чёрных инструментов стоял предмет, похожий на микроскоп. Однако эффект его увеличения не мог сравниться со способностью ИИ чипа. Лейлин специально арендовал эту экспериментальную лабораторию. Обычно она была доступна для официальных магов, но он обладал статусом кандидата в потенциальные официальные маги, поэтому ему на определённое время даровали привилегии пользоваться этой лабораторией. Экспериментальные лаборатории, которыми могли пользоваться маги, естественно, обладали большими возможностями, чем те, которыми овладали послушники. Также при проведении экспериментов в лаборатории достигалась ещё большая конфиденциальность. В конце концов, официальные маги являлись профессорами, которые основали Академию Костей Безны. Даже председатель Силей не мог вмешиваться в их частную жизнь. Люди, способные стать официальными магами, обладали своими секретами и скрытыми картами. Любая слежка могла быть расценена как провокация, и даже председатель Силей не смог бы устоять против объединённой силы всех профессоров академии. Разумеется, Лейлин приказал И и Чипу просканировать эту лабораторию несколько раз. Он также использовал множество заклинаний обнаружения, даже те, что применялись во внешнем мире. "Начнём", кивнул Лейлин и достал коробку из своей мантии. Открыв её, он вытащил дюжину камней кроваво-красного цвета постоянно излучающих таинственные энергетические волны. Распространившись по комнате, они поглощались рассеивающей формацией, которую Лейлин установил внутри помещения, не позволяя даже малейшим частицам просачиваться наружу. Выражение Лейлина стало серьёзным, когда он поднял фиолетовое зелье. Я давно не проводил таких сложных экспериментов. Надеюсь, что не растерял навыки. Лейлин провёл весь день в лаборатории, даже питался он исключительно зельями. Благодаря изумительной микроскопической способности ИИ чипа, подсказкам из книги Великого Змея и учению Кимаина, процесс очищения раствора словно проходил довольно гладко. Однако в один день Лейлину пришлось покинуть лабораторию. "Что? Амбик оказался в плену у своей семьи?" сказала девушка. Под глазами Лайлына появились тёмные круги, а на его щеках выросла щетина. Выглядел он неопрятно. Тем не менее, его глаза ярко сверкали, когда он смотрел на девушку перед собой. У девушки были светлые волосы, а контур тела был утонченным. У нее были тонкие губы, покрытые красной помадой, придававшей им более зрелый вид. Лейлин узнал эту девушку. Ее звали Хон. Оказалось, что так звали стиль постройки ее родного города, из которого она приехала. Кроме того, она являлась хорошей подругой Бикки и несколько раз встречалась с Лейлином. Вскоре Лейлин успокоился и вновь вернул себе спокойное выражение. Почему? Увидев его спокойное лицо, Хон слегка вздрогнула. «Говорят, что Лейлин обладает не только талантом в зельеварении, но и выдающимися способностями в магии. Он стал послушником третьего уровня, не достигнув и двадцати лет». Хон прикусила губы. Зависть и ревность бессознательно наполнили ее сердце, когда она вспоминала о слухах про Лейлина. Однако она быстро подавила эти чувства. Хон взмахнула своими волосами и криво улыбнулась. «Потому что она украла драгоценное радужное зелье у своей семьи». «Радужное зелье? Оно же считается исчезнувшим. Известно, что оно значительно усиливает эффекты воды Грайн. Радужное зелье способно увеличить шанс становления официальным магом», изумился Лейлин. «Ему приходилось слышать о семье Бики ранее. Их предки славились некоторое время, но, кажется, потом их слава начала падать». Она отличалась от семьи Лилетель и остальных больших семей. Семья Бики была намного меньше. Сейчас же старейшины находились только на уровне послушников третьего уровня, и их поддерживали магические артефакты и сокровища предков, способные временно использовать мощь официальных магов. Одно было ясно: такая семья действительно надеялась привлечь ещё одного официального мага, чтобы повысить славу. Что же касается Бики, Она, как одна из наследниц, не только предала семью, но и украла главное сокровище. Даже если бы её убили, никто бы не удивился. Лейлин подумал о ситуации и сразу спросил: "Бики только послушник второго уровня. Значит, она украла его для Фейла?" Как и ожидалось, Хон взпыхнула от гнева. "Да, ради Фейла. Изначально Бики планировала сбежать вместе с ним после кражи, но Фейл всё время водил её за нас". Хон кипела переживая за свою подругу. Получив радужное зелье, Фейл тут же бросила её и вступил в семью цветов レッドбуда. Семья цветов レッドбуда также является одной из трёх больших семей, стоящих за спиной Академии Костей Безны, как и семья Лилитель. Эта семья приобретала официального мага каждое поколение. Они могли привлечь их к битве во время войны. Их уровень полностью отличается от ослабевшей семьи Бики. Благодаря защите семьи цветов Редбуда, семье Бики оставалось лишь стиснуть зубы от поражения и смириться с фактом, что они никогда не вернут разужное зелье. Глаза девушки покраснели, а по лицу потекли слезы. «Бики была схвачена экспертами своей семьи. Очень скоро она предстанет перед судом, и ее обвинят в предательстве семьи!» Лейлин протяжно выдохнул. Бики была влюблена в Фейла. Он знал об этом с самого первого дня их посещения академии. А также он знал, что Фейл не обладал моральными ценностями. Когда Бики рассказала Лейлину, что Фейл уже стал с ней встречаться, Лейлин подумал, что тот притворяется, но не знал, как правильно предупредить её. Теперь у Фейла шансы продвинуться до мага первого ранга весьма повысились, а семья Бики всё равно потеряла одного официального мага. Вдобавок, они ещё и потеряют Саму Бики, послушницу. Лайлин равнодушно размышлял про себя. Весьма хорошая схема. Всё равно жалко, что он оказался таким негодяем. Если я увижу его ещё раз, то просто убью. Бики была его хорошей подругой. Однажды они даже переспали. Поэтому он должен попробовать спасти её. И кроме того, если ему хватит способностей, он поможет ей отомстить. Однако в своём сердце он не испытывал никакого позора или унижения из-за того, что Бики отдалась ему. Основываясь на деталях, Бики являлась подругой Фейла с любой точки зрения. Фактически, Лейлин поступил безответственно и позволил Фейлу носить зелёную шляпу, поэтому и не предавался мыслям о позоре или ничто подобному. Однако теперь важно спасти Бики. Профессор Крофт представлял собой идеального кандидата для её спасения. Но Лейлин очень быстро отбросила эту мысль. Взаимоотношения между профессором и послушником в Академии Костей основывались на взаимной выгоде. Послушники должны расплачиваться магическими кристаллами и услугами, а профессор платил в ответ знаниями. Если бы тут оказались Джейден или Тараш, очень талантливые личности и воспитанники своих менторов, то всё было бы иначе. Однако Бики, обладающая весьма средними способностями, Не имея особых отношений со своим ментором, Крофт являлся профессором Академии Костей Бездны. Присоединившись к академии, он сразу подписал контракт, что не станет вмешиваться во внутренние дела семей, а семья Бики является лишь одной из многих семей, поддерживающих Академию Костей Бездны. Таким образом, Крофт не станет ничего предпринимать, иначе нарушится соглашение. Попивая остывший чай, Лэйлин произнёс следующее: Из-за важного эксперимента я не могу уйти, но напишу письмо. Пожалуйста, передай его старейшине семьи Бикки. Эксперимент по очищению родословной достиг самого важного этапа. Если бы Хона не рассказала ему новости о Бикки, Лейлин даже не стал бы отвлекаться от него. Он не мог покидать лабораторию надолго. На фоне Бикки предстоящий рок для Лейлина куда хуже. Он обязан продвинуться до первого ранга чернокнижника в кратчайшие сроки, чтобы хоть как-то быть готовым к угрозе со стороны семьи Лилитель. Помимо всего, семья Лилитель может вычислить всё и прийти за ним в любой момент. Чем больше времени пройдёт, тем выше шанс, что его поймают. Он должен очистить кровь до того, как семья Лилитель что-то обнаружит, и найти безопасное место за пределами академии чтобы совершить самое важное продвижение в его жизни. От результата зависит его жизнь. Сравнивая свою ситуацию с ситуацией Бики, Лейлин решил не надолго отложить её спасение. Он полагал, что является гением Академии Костей Бездны, у которого огромные шансы для продвижения в официальные маги. Анклав семьи Бики обладал силой всего лишь послушника третьего уровня. В мире магов предварительным условием для сотрудничества является тот факт, что другая сторона имела схожий уровень силы. Таким образом, по словам Лейлина, они точно предоставят ему некоторые шансы. После ответа Лейлина, глаза Хона потускнели. Она выпрямилась и тут же покинула своё сиденье. Видимо, она решила, что Лейлин хотел задушить данный вопрос в самом начале. Собственно говоря, такое поведение весьма распространено среди послушников. Хона уже ментально подготовилась Но всё равно выглядела немного растерянной. Лейлин постарался её обнадёжить. В письме я искренне попрошу главу семьи не продолжать судебный процесс, а также оставить Бики целый источник духовной силы и не причинять ей вреда. Источник духовной силы является самым важным основанием для волшебников. В нём заключено всё сознание и духовная сила. Если источник будет потерян, волшебник станет коллегой Такой способ очень часто применяется к членам семьи, которые посмели их предать. А взамен я пообещаю компенсировать потерянное радужное зелье, закончил Лейлин. Последняя фраза Лейлина оказала действенный эффект на Хоно. Она так заволновалась, что её речь стала неясной и несвязной. Спасибо тебе, я так благодарна. Если бы Лейлин отправил простую просьбу главы семьи, он мог никак не отреагировать так как они оба являлись послушниками третьего уровня, а глава ещё и родился в семье магов. Однако, рас речь зашла о компенсации, ситуация менялась. В конце концов, если они сейчас убьют Бикки, для семьи это не принесёт никакой пользы. Если же они будут держать её в качестве пленницы, то появится шанс получить компенсацию. Все разумные волшебники прекрасно поймут, какое из двух решений стоит принять. Лейлин улыбнулся и поднялся. У меня и у Бики один ментор, поэтому я просто обязан поступить подобным образом. После завершения эксперимента он тут же попытается продвинуться. Если он преуспеет и станет официальным магом, то и авторитет тут же изменится. В то же время, если он попробует спасти Бики, возникнет меньше проблем. По правде говоря, компенсировать радужное зелье было не так трудно по сравнению с тем, чем занимался Лейлин на данный момент. Одно только ценное растение, сорванное в садах Дилана, способно превзойти цену радужного зелья в несколько раз. Если он просто решит воспользоваться деньгами и выкупить девушку, то очень легко приобретёт прозвище идиота, у которого больше денег, нежели мозгов. Лейлин не хотел оставаться дураком. Он выбрал наиболее приемлемый способ. Я разговаривала со многими людьми, Но лишь ты помог мне. Бики точно обрадуется такому другу, как ты. Кажется, взаимоотношения между Хоной и Бики весьма хорошие. Если больше нет никаких вопросов, позволь мне откланяться. Лейлин улыбнулся по-джентльменски и покинул своё кресло. Ситуация Бики лишь немного удивила его. После ухода из своей лаборатории по запросу девушки, Лейлин вновь окунулся с головой в эксперимент. 3 дня спустя Лейлин смотрел на тестовую пробирку из вулканического кристалла с тревожным выражением. Внутри неё находился сгусток пурпурно-красной жидкости, занимающий половину всего объёма. Сама жидкость кипела, сопровождаясь хлопками крошечных пузырьков. На лице Лейлины вспыхнуло мечтательное выражение. Данное вещество собрано из всей эссенции крови чёрного хоральского змея и сердца в качестве основы воспользовавшись способностями ИИ чипа, совмещёнными с магическими знаниями для очистки, Лейлин наконец получил половину пробирки древней родословной. Просто держа её в руке, Лейлин ощущал потрясающую мощь от излучений в окружающей среде. Это точно родословная древнего существа, великой кимаинской змеи, Ликава Лейлин. Он спросил ИИ чип: Как проходит классификация информации в отношении Великой Кимаинской змеи? Грозные создания древних времен лишь коротко упоминались в некоторых документах или в сказках бардов. Существовало множество их неверных описаний, поэтому Лейлин попросил И.И. Чипа собрать информацию о реальной Великой Кимаинской змее. Это был его выбор. Можно ли так легко заполучить родословную других змей? Любое создание с признаками древних родословных расценивается по баснословной цене. А Лаэлин до сих пор не является официальным магом, поэтому многие каналы для него закрыты. Бип. После 3465 сравнений, пропуская 139 кусков ложной информации, 45 повторяющихся данных, основная информация была разобрана. Прозвучал голос ИИ Чипа. Великая Кимаинская змея. Древнее создание. Взрослая особь достигала в длину 5000 метров. Известно, что она обладала могучим телом и мистическими способностями к колдовству. Взрослая особь в состоянии противостоять магу четвертого ранга и в легендах являлась разрушителем многих городов. Главные элементарные свойства – тьма, вторичный элемент – огонь. По легендам, мать десяти тысяч змей не смогла взять под контроль мир тени, поэтому привела своих детей в мир чистилища. С этого момента потомки обладали элементом огня. Источники сведений: Справочник иллюстраций древних существ, Путешествия серох, Дневник великого мага Серхольма, Книга о великой змее. На лице Лаэлина вспыхнул экстаз. Элемент тьмы и огня. Хотя после переноса радословные чернокнижники приобретали элементы древних созданий, но самым лучшим качеством являлась врождённая совместимость с элементами древних существ. Даже после смены родословной, изначальные особенности тела волшебника играли важную роль. Они получили их с рождения, и в дальнейшем крайне сложно что-то изменить. «И-И-Чип, вы, видимо, из совместимости элементов», – попросил Лаэлин. Перед ним появилось запрашиваемое изображение. Самый высокий столбец принадлежал к темному цвету и демонстрировал главный элемент Лаэлина – тьму. Вслед за ним шел столб красного цвета. Им являлся вторичный элемент Лейлина огонь. Далее шёл столб зелёного цвета и несколько других цветов, показывающих родство с другими элементами. Однако их высота не составляла и десятой части элемента огня. Если бы Лейлин выбрал развитие в их направлении, то, возможно, даже не продвинулся бы до послушника второго уровня к нынешнему времени. Лейлин просто не мог уже скрывать радости на своём лице. Элементы Великой Кимаинской Змеи и правда соответствуют в моим. Согласно предисловию учения Кимаина, при таких обстоятельствах родословная окажет на элементы волшебника множественный эффект. Поэтому для меня это самый лучший выбор. Глава 122. Попытка прорваться. Лейлин покинула Академию на следующий же день. Ему удалось очистить древнюю родословную с помощью оборудования академии. Он даже заполучил большинство ингредиентов для зелья безмятежности. Поэтому больше причин задерживаться там попросту не существовало. Кроме того, вероятность обнаружения правды семьёй Лейлетель становилась всё больше. Лейлин не имел представления, как сопротивляться им в академии. Всё его внимание стало сосредоточено на ином. Он собирался продвинуться в подтип древнего мага. Чернокнижник. Он несомненно отличается от простого официального мага. Во время продвижения наверняка возникнут уникальные энергетические волны. Если председатель силы или волшебник его уровня обнаружат их, его конец не заставит себя долго ждать. По причинам безопасности лучшим вариантом будет продвинуться за пределы академии. Перед уходом Лейлин должным образом избавился от всех следов его эксперимента. Никто не поймет, чем он занимался внутри. Кинув последний взгляд на Академию Костей Бездны, Лейлин ушел. У него возникло предчувствие, что он вернется обратно спустя довольно долгий промежуток времени. Будущие изменения Академии окажутся весьма интригующими. Лейлин ухмыльнулся, призвал своего коня и покинул лес бездны. Город Серого Камня оказался близко к прилегающим к Академии Костей Бездны жителей было немного, и не было никаких волшебников. Даже после того, как Лаэлин покинул Академию Костей Бездны, он ощущал давление до тех пор, пока не прибыл в город. Он купил себе двухъярусный дом в сердце города. Вокруг его апартаментов возвышались зелёные насаждения по кругу. Он остановился в центре города. Атмосфера вокруг оставалась спокойной. С другой стороны насаждений располагался ряд небольших магазинов. Временами Возле них появлялись наёмники с остальными клинками, которые прогуливались с женщинами в откровенных нарядах. Лейлин немного понаблюдал, а после закрыл все окна. Эту виллу он выбрал для продвижения до чернокнижника первого ранга. Она была защищена формацией из заклинания, поэтому случайный человек определённо не смог бы войти. Кроме того, вокруг виллы всё время находилось большое количество обычных людей. Лейлин закрыл окно. Плотный слой штор препятствовал проникновению солнечных лучей, поэтому помещение окрасилось в алый цвет. Весь второй этаж находился под контролем Лаэлина. Он даже заложил загадочную формацию заклинания прямо в пол. Руны подёргивались, напоминая маленьких змеек, и постоянно продвигались в сторону красно-алого света. Свет перекрещивался, образуя формацию заклинания. В самом центре формации располагалась иссине-чёрная каменная платформа. На ее поверхности наблюдалось множество царапин от небольшого кинжала, которые придавали ей весьма странный вид. Формация переноса родословной была готова. Лейлин помассировал виски, и в его глазах засеял синий свет. «И-И-Чип, просканируй мои характеристики и покажи мое текущее состояние!» «Бип! Сбор данных носителя!» – раздался голос И-И-Чипа. Вскоре он вывел данные Лейлина. «Бип! Лелин Фельер. Послушник третьего уровня. Рыцарь. Сила 3,1, ловкость 3,3, живучесть 3,4, духовная сила 15,15, ,15. магическая сила 15. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние: посреди культивации техники медитации Учения Кимаина. Духовная сила очищается. Ранее в академии Воспользовавшись способностями и ичи по к анализу учения Кимаина, Лейлин начал корректировать свою собственную технику медитации и культивировать технику медитации высокого уровня. Техника медитации учений Кимаина имела три уровня. По мере увеличения в уровне техники медитации автоматически поднимался ранг чернокнижника. Ранее Лейлин не обладал никаким типом змеиных родословных, поэтому не смог культивировать технику даже первого уровня. Однако техника медитации высокого уровня расценивалась как очень хорошее сокровище, которое скрывалось различными организациями. После культивирования основной части первого уровня и переноса новых принципов в технику медитации, Лэй Лин осознал, что его духовная ци подвергается процессу очищения. Многие примеси в его духовной ци, приобретённые в процессе употребления зелий, Теперь удалялись в процессе медитации. Лейлин взглянул на показания духовной силы. Благодаря удалению примесей, показатель уменьшился на 0,6%, но оно того стоило. Как послушник, он выстраивал основу для Пути Мага. Чем более твёрдые основы он приобретёт, тем глубже сможет продвинуться на Пути Мага в будущем. Ранее Лейлин стремился к быстрому пути и потреблял зелья в больших количествах. В его теле скопилось множество остатков неусвоенного продукта. Даже его духовная сила не вышла за пределы исключений, остала немного неоднородной. Если бы подобная ситуация продолжила бы усугубляться и дальше, рано или поздно его путь просто бы зашёл в тупик. Но теперь под влиянием техники медитации ученики Маины, его духовная сила прошла очистку и стала готовиться к дальнейшему развитию. Требования духовной силы для послушника В случае продвижения составляют 15 единиц. Требования для чернокнижника или официального мага такие же, но появляется дополнительный пункт про родословную. Лейлин решил проверить ещё раз формацию заклинания. И и чип, просканируй и проверь формацию заклинания переноса родословной. От следующего шага зависело будущее Лейлина, поэтому он должен быть предельно осторожен. Он убедился, что всё в порядке что он ничего не упустил, но не стал излишне торопиться. Первым делом он запечатал весь второй этаж и вышел на улицу, в ресторан, которым делал щедрый заказ с деликатесами. Затем Лейлин надел простую одежду и несколько раз обошёл вокруг города серого камня, рассматривая поведение обычных людей во время их работы, отдыха, игр, радости и печали. Вскоре Лейлин вернулся обратно в свою виллу и сел на кровать крестив ноги. Однако он не погрузился в медитацию. Он предался воспоминаниям о своей прошлой жизни, об опыте перерождения в мире магов, о жизни, проведённой в Карете, о попадании в Академию и различные путешествия. Образы Джорджа, Келливера, Мерлина, Крофта и Бики пронеслись в разуме Лаэлина. Спустя несколько часов воспоминания Лаэлина прервались. Когда он вновь очнулся, то представлял собой спокойствие и равнодушие. Впервые в жизни Лейлин не погрузился в медитацию, а тут же уснул, добившись спокойствия в своём сердце. А когда солнце поднялось на второй день, Лейлин встал и ощутил свежесть, словно каждая клетка его тела переполнялась энергией. После активации всех защитных механизмов, Лейлин надел свою свободную белую робу и направился ко второму этажу. Он в последний раз проверил зелья и формации. В глазах Лейлина вспыхнула решительность. Начнём. Пуговицы на белой робе расстегнулись, и он сел на пол. Лейлин остался совершенно голым. Он направился к центру алой формации и сел на чёрную каменную платформу. Чувство холода прошлось по коже Лейлина, вызывая у него мурашки. Лейлин поднял чёрный кинжал кончик лезвия которого отдавал холодным блеском. Выражение Лейлина стало жестоким, и он сделал разрез на своём теле. Хлынула кровь. Его выражение оставалось неизменным, а рука с кинжалом не дрожала. В загадочной последовательности кинжал оставлял разрезы по всему телу. В самом конце, от желудка до области лина, проходила мистическая треугольная руна. Непрерывно вытекающая кровь из его ран выглядело весьма жутко и таинственно. Кровь собралась в определённых выемках чёрной каменной платформы и стекла по каналам, направляясь прямо к формации ниже. Под влиянием крови алая формация заклинания засветилась в 10 раз ярче. Мощные вспышки света сопровождались сильной энергетической волной, неоднократно отражавшейся от четырёх стен виллы. В это время на стенах активировались синие магические руны и поглотили все энергетические волны. Алый свет становился все ярче и ярче, пока не заполнил всю комнату. В кроваво-красной комнате в определенный момент появился слой черного дыма, неоднократно меняющий свою форму. Заметив черную тень, Губл и Элина начали двигаться и произнесли заклинание на языке Байрона. «Следуя древнему обряду, моя сила станет как у этой родословной!» «Вэн-вэн!» После произнесения заклинания плотный чёрный дым прилинул к телу Лейлина, а раны треугольной формы начали сиять мрачным чёрным светом. Лейлин задрожал. Весьма странное ощущение леденящего холода поразило его нервы. Замёрзнув до предела, Лейлин внезапно ощутил жжение, которое заставило все клетки его организма вспылать. Перед его глазами вспыхнул ряд красных слов. Тревога. Тревога обнаружено проникновение таинственной энергии, которая начала потреблять обильное количество жизненных сил носителя. Воспользоваться магической силой носителя и рассеять её. Отказать. Сжал зубы Лейлин. Он отчётливо ощущал, как его духовная сила безумно увеличивается. Она постепенно приближается к отметке официального мага. Однако, если он станет пренебрегать своими жизненными силами, то прежде чем он достигнет уровня официального мага, его тело обратится в сожжённый труп. Сейчас Лейлин достал тестовую пробирку из вулканического стекла с родословной кимаина и вылил её содержимое на свои раны. Пурпурно-красная кровь коснулась тела Лейлина. Она начала дёрзать, как живая, превратившись в бесчисленное количество маленьких змей, которые погрузились в раны парня. Глаза Лэйлина почти выпрыгнули из орбит, а лицевые мышцы содрогнулись. Чрезвычайно ужасная агония постепенно терзала его нервы. Его взор помутнел. Прямо сейчас, в предобморочном состоянии, Лэйлин прекрасно знал, что должен следовать учениям Кимаина, если желает продвинуться до чернокнижника. Глава 123. Чернокнижник первого ранга. Когда Лейлин потерял сознание, красный свет на втором этаже не пропал, а лишь постепенно становился всё более насыщенным. Время шло, и очень скоро наступило утро второго дня. Алый свет становился всё сильнее, и даже синие руны уже начали трещать. Они были не в состоянии больше выдерживать всё это. Со звуком бьющегося стекла синие руны наконец треснули. А красный свет вырвался за пределы стен наружу виллы. Необычное состояние виллы вскоре было обнаружено прохожим. На вид лысый наёмник начал кричать, указывая в направлении виллы Лейлина. Смотрите! Что это такое? Теперь любой мог увидеть, что со второго этажа виллы исходили лучи алого света. Красный свет казался столь ослепительным, что даже солнце не могло скрыть его присутствия. Под непрекращающимися лучами света многие обычные жители вокруг виллы загадочным образом потеряли сознание. Лысый наёмник так напугался, словно встретил своего заклятого врага. Обе его руки схватились за область груди, глаза закатились, и он упал на землю. Количество потерявших сознание жителей постепенно увеличивалось, и вскоре вся улица оказалась усеяна спящими людьми. Жители закричали от ужаса. Часть толпы выбежила из города, словно за ними гнался страшный демон. У Лейлина был долгий сон. Во сне он стал невероятно крошечной змеёй, которая постоянно пряталась и подкрадывалась, пробуя самые разные способы охоты за добычей. Всё вокруг пылало. Всё пространство вокруг занимала лава и кипящие камни. Небо тоже заволокло красным. Он постепенно рос, переставая постоянно скрываться от врагов и становясь естественным хищником в верхушке пищевой цепи. Неважно, сколько там было ужасных созданий, им оставалось только лишь принять смерть, пока он проглатывал их. Лейлин постоянно менял свою территорию. Однажды он перешел в иное место. В том месте обитали такие же виды, как и он. Глубоко в сердце он ощущал тоску, которая вынудила его погрузиться еще глубже. Чем глубже он погружался, тем отчетливее ощущал, как сила членов его вида увеличивалась. Только лишь излучаемая аура некоторых отдельных особей заставляла его ощущать удушье. Помимо того, окружающие пламя и сера быстро исчезли, а на их место пришла и сине-черная темнота. В темноте блуждали бесчисленные тени, но они придали ему ощущение безопасности, словно он снова вернулся к родителям. В центре темноты ему удалось увидеть гигантский шар из змей, который, казалось, затмевает весь горизонт. Словно планета во вселенной, бесконечная и могучая. Сила каждой гигантской змеи в шаре превзошла его воображение. Лейлин высунул язык и прошептал: Гигантский шар из змей раскрылся, выявляя фигуру женщины с чёрными волосами. Женщина обладала весьма чарующими чертами фигуры. Глаза имели вертикальные разделы для зрачков и выглядели так, словно были сделаны из глазури, которая позволяла увидеть самое дно. Её волосы всё время извивались, будто являлись крошечными змеями. Волосы также придавали ей определённое загадочное очарование. Ты пришёл. Женщина открыла рот, а её голос прозвенел в сердце Лайлина. Её язык казался весьма странным. Он не слышал его ранее, но всё же смог понять. Только Лайлин собирался задать вопрос, перед его взором появилась вспышка яркого света. Он потянулся рукой к этому свету и осознал, что он проснулся от своего сна. Теперь я вспомнил Я Лейлин, завершивший церемонию пересадки родословной для прорыва через узкое место. Приходил в себя Лейлин. Казавшаяся реальной жизнь в его сне пронеслась в памяти. На мгновение он подумал, что не является человеком. Казалось, что его реальность заволокло туманом, и он не мог чётко видеть через него. Большое количество воспоминаний медленно возникли в его разуме. Лейлин взглянул на разбитую конструкцию. Увидел лучи солнечного света. Проходящие окрестности выглядели беспорядочно. Кроме него, вокруг просто не существовало живых организмов. Лейлин погладил подбородок и вдруг резко вспомнил. «Кажется, с заклинания поглощения энергии не справилась, и обильное количество излучения вырвалось наружу». «Чернокнижник! Что случилось с моим развитием?» «Прямо сейчас он был полностью обнажен». Но ощущал увеличившуюся силу под кожей. Кроме того, его духовная сила значительно возросла. Лейлин погрузился в глубины своего сознания. Теперь его сознание оказалось переполнено алым светом, обращая пространство вокруг в красное пятно. В самой верхушке располагалась формация заклинания с восьмиугольным кристаллом. Он просто парил в пространстве. Сила, которую он ощущал, от него постоянно расходилась по всему телу. О#!/тив источник заклинания внутри кристалла, Лейлин усмехнулся и понял, что успешно продвинулся до уровня официального мага. ИИ чип. Выведен экран запись прошедшего периода. ИИ чип вывел подробные характеристики Лейлина. Обнаружены следы подходящей конструкции для поглощения носителем. Определены как эссенция крови великой кимаинской змии. Начало поглощения. Кровавая эссенция загорелась. Духовная сила носителя значительно возросла. Успешное завершение первого уровня ученики Майна. Носитель достиг чернокнижника первого ранга. Различные характеристики получили сильное развитие. Новое сканирование данных носителя. Бип. Лейлин Фолььер, чернокнижник первого ранга. Радословная: Великая кимаинская змея. Сила 7,1. Ловкость 6,7. Живучесть 8,5. Духовная сила 27,9. Магическая сила 27. ,0. Магическая сила синхронизирована с духовной силой. Состояние: здоров. Лейлин бросил взгляд на грудь. Так при таком мощном усилении неудивительно, что я чувствую себя по-другому. Даже моё физическое состояние улучшилось, а физическая сила увеличилась. Лейлин сжал кулак и нанёс удар вперёд, создавая пронзительный воздушный взрыв в воздухе. Сейчас моё тело не уступает многим могучим созданиям. Внешний облик не сильно изменился, только кожа выглядела более блестящей. Его торс хорошо сформировался, но не слишком выпирал, сохраняя баланс. Лейлин просто поднял чёрную мантию и надел её. Окинув взглядом беспорядок, он криво улыбнулся. Тем не менее, столь внушительное волнение жителей города наверняка встревожит ближайших волшебников. Лучше покинуть город пораньше. Хотя Элин и приложил довольно много усилий для сокрытия излучаемой энергии, его формация заклинания поглощения всё равно разрушилась от обилия энергии. Обычные люди не в состоянии её выдержать. После выяснения деталей Лейлин покачал головой и подобрал несколько важных предметов среди обломков, а после спрятал их в рюкзак. Лейлин сосредоточился и оставил на полу глубокий отпечаток. Обратившись в тёмную вспышку, он покинул область города на скорости в несколько раз выше его предыдущей. Спустя некоторое время послышалось карканье птицы. Ей оказалась гигантская белоснежная птица с двумя официальными магами на спине. Они были одеты в форму Академии Костей Бездны. Мы прибыли к месту, от которого засекли энергетические волны. Женщина- маг коснулась обломков на полу, не закрыла глаза, погрузившись в свои ощущения. Я ощущаю чудовищную духовную силу, а ещё кровожадную ауру. Также чувствую, что она отвлекает меня от официального мага. Так это нормально? Мужчина в капюшоне прибыл вместе с женщиной-магом. Он выбор подобного места означает ли что, что тут скрывается странствующий маг. Кроме того, он преобрёл наследие предков. Мужчина неохотно пожал плечами. Кто знает, что за наследие он получил. Видимо, он наследовал какой-то древний путь культивации, поэтому его аура имеет отклонение от нормы. Тем не менее, волны энергии достигают мощи мага первого ранга. Поэтому к вопросу стоит отнестись серьёзно. После предположения своего коллеги, выражение женщины стало серьёзным. На южном побережье различные гильдии и магистериумы контролировали продвижение послушников, чтобы защитить свои уникальные позиции. Однако на такой обширной территории, которые получили то или иное наследие и впоследствии удачно продвинувшиеся. Такие явления встречаются не очень часто примерно каждые пару лет. Подход мощных организаций на южном побережье крайне ясен. Они стараются связывать таких послушников. Иначе им приходилось принуждать тех не распространять свои знания о наследии. Вся ответственность за произошедшее, естественно, ложилась на академию костей бедны, самые близко расположенные к городу Серого камня. Вскоре двое магов начали вести расследование. Большинство очевидцев попали в лапы смерти. А тем, кому посчастливилось выжить, получили травму. Они так и не смогли вспомнить внешность Лейлина. Даже излечение их памяти ни к чему не привело. Поэтому им оставалось лишь уйти. А в это время Лейлин остановился возле туманного леса. Он не смог скрыть своей радости. После столь долгого пробега я и правда не устал. Моя живучесть достигла отметки в 8,5 и теперь весьма экстраординарна. Нынешний Лайлин представлял из себя зверя на фоне обычного человека. Неважно, насколько острый меч направился бы к его телу, его мускулы скорее всего не дали бы ему проткнуть тебя и даже защемили бы меч без возможности возврата. Судя по описанию в книге о великой змее, послушники, которым удаётся продвинуться до официального мага, получат увеличение духовной силы, которая также будет зависеть от их врождённого таланта. Однако чернокнижники другие, они способны заимствовать мощь родословной и заполучить силу обоих аспектов духовной силы и физического тела. Живучесть Лина теперь превосходила многих великих рыцарей, даже если бы они являлись заклеймлёнными мечниками из легенд. Они наверняка оказались бы лишь подобными ему.